Вселенная Метро, 2033. Роберт Шмидт. Бездна. Объяснительная записка Вячеслава Бакулина. Знаете, дорогие читатели, я, хоть и знатный ценитель традиции и в чем-то лютый ретроград, все-таки очень люблю знакомиться с новым. Во-первых, потому что хочу развиваться и совершенствоваться. Во-вторых, потому что довольно любопытен. В-третьих, потому что убежденный гедонист по натуре, а процесс познания, как давно уже установили ученые, является сильнейшим источником выработки в человеческом организме дофамина, одного из гормонов удовольствия. А еще больше, я люблю видеть, слышать, воспринимать нечто привычное или знакомое через чужую, непривычную призму, призму чужого восприятия, ну... К примеру, отведать пельмени или борщ, приготовленные каким-нибудь энтузиастом из американской глубинки, а России, имеющим примерно такое же смешное и нелепое представление, как у жителя российской глубинки об Америке. Или, скажем, посмотреть итальянскую экранизацию «Собачьего сердца» с великим Максом фон Сюдовым в роли профессора Преображенского, или послушать памятную по пионерскому детству песню «Прекрасное Далека на латыни, да еще и в исполнении хора Католического Собора. Скажу сразу, мне может не понравиться, я могу быть даже глубоко возмущен результатом, и все равно буду обеими руками приветствовать каждую новую попытку их попытаться сделать по-своему что-то наше, и наоборот соответственно. Разумеется, в том случае, когда целью не ставится пародия. Хотя и против пародий в целом тоже ничего не имею, хоть и не Шарли ни разу. Поэтому не странно, что я, как и вы все, наверное, всякий раз с повышенным интересом и энтузиазмом жду очередной книги, написанной в нашу вселенную иностранным автором. Не считая ее, сразу оговорюсь, априори лучше, талантливее, увлекательнее, чем любой, даже дебютный текст автора отечественного. Ведь талант, одаренность, мастерство – штука индивидуальная и никак не зависящая от нации или места проживания конкретного творца. Особенно, если мы говорим об искусстве. Разумеется, писатель, скажем, из Франции и французской гвианы, изначально поставленный в несколько неравные условия. Значит ли это, что любой француз априори талантливее любого гвианца? Не думаю. Много ли среднестатистический российский читатель фантастики знает о фантастике польской? Не очень. Сходу он назовет, скорее всего, Станислава Лема и Анджея Сапковского. Если мы при этом имеем дело с молодым человеком, то, скорее всего, в обратной последовательности, а то и автора Соляриса вовсе позабудут. Впрочем, представитель старшего поколения вполне может не знать и создателя «Ведьмака», после чего глубоко задумается. Тем приятнее мне, не только как главреду вселенной метро, но и как просто издателю, познакомить вас всех с еще одним автором. Человеком, который захотел и смог сказать что-то новое о мире, который, если не каждый, то уж точно многие из читателей нашей серии считают исконно своим, русским. Не спешите меня обвинять в отсутствии патриотизма, друзья. Но я не считаю, что это утверждение верно. Да, «Метро-2033» написано на русском языке и о России. Хотя и не только о ней. Прежде всего, как и любое произведение художественной литературы, оно о людях. Да, то же самое можно сказать о подавляющем большинстве из более чем семи десятков книг проекта Дмитрия Глуховского. Но ведь вселенная не может быть только русской, только английской, только немецкой как не может принадлежать одной нации музыка, кино, живопись, спорт, фантастика, наконец. Русская фантастика? Отлично! У нее своя история, традиции, свои герои и вехи, так же, как и у любой другой. У польской, к примеру. Можно ли сказать, я люблю русскую фантастику? В принципе, можно. Но что вы под этим понимаете? Фантастику, написанную на русском языке, А как тогда быть, скажем, с украинцем, белорусом, прибалтом, пишущим на русском? Фантастику, написанную русским, тоже не очень получается. Ведь русские авторы способны писать и пишут на многих языках, помимо родного. И фантастику в том числе. Что до меня, я люблю просто фантастику. Хорошую, качественную, способную цеплять и удивлять. И мне совсем не важно, кем и на каком языке она создана изначально. Разве только оговорку сделаю. По-русски мне считать наиболее комфортно, а для всего остального есть переводчики. Замечательные люди, которые, как и я, считают, что дофамина много не бывает». Глава 1. Приманка. Белый миновал кучу мусора на углу и снова ускорился. Увидел вдалеке ловкачку. Та сидела на корточках на блоке кирпича между перекрестком и подворотней. Одним из трех входов во все еще не обрушившуюся часть дома. 50, а может быть сорок шагов. Примерно 15 секунд, если он не станет тормозить. Сжав зубы, он сосредоточился на одном, быстрее двигать ногами. Не обращал внимания на сбивающееся дыхание, на пульсацию крови в висках, что заглушало все остальное, на тяжесть кожаного плаща, от которой пока ты на поверхности избавиться невозможно. Он не смел оглядываться, хоть и знал, шарики по всему уже близко. Все внимание он сосредоточил на девушке, которая ожидала его в глубине улицы. Чуткая, будто охотящаяся крылач. Это она теперь была его глазами и ушами. Это она давала ему знаки. Ключевой момент наступит, когда лавкачка повернется и тоже бросится на утек. Если сделает это раньше, чем белый минует характерный изломанный фонарный столб, будет худо. Шарики быстрее человека, они сильнее и ловчее. Доберутся до него раньше, чем он успеет приблизиться к темному прямоугольнику ворот. Пока же все было в порядке. Белый двигался широкими прыжками, преодолевая метры узкого извилистого каньона улицы. По обе стороны громоздились отвесные осыпи руин, увенченные выжженными фрагментами уцелевших стен». Черные ямы окон следили, казалось, за каждым движением бегущего внизу человека. А тот ни на миг не останавливался, не сдавался, зная, что любая секунда колебаний может стоить ему жизни. Ловкачка встала и двинулась в сторону подворотни, когда от оплетенного синими лянами фонаря его отделяла пара шагов. Все. Белый с немалым трудом переборол желание оглянуться через плечо, Как любой мужчина в анклаве, он был опытным манком, и все же лишь самая малость сдерживала его от того, чтобы страх победил наработанные годами навыки. Он заставил себя напрячься еще сильнее, хотя пот уже заливал глаза, а сарапанный визор противогаза начинала затуманивать дымка. Этого еще не хватало. Он не опасался наступить на одно из семнадцати щупалец Сарлака, Их расположение и вид он знал наизусть, как и любой обитатель анклава, но замутненный плексиглаз суживал поле зрения, а это грозило опасностью споткнуться, потерять скорость и неминуемо встретить свой конец. Он сильнее наклонил голову, чтобы лучше видеть узкую, вьющуюся между развалинами полоску мостовой, единственный путь, которым он мог в меру безопасно и быстро добраться до подворотни. У шариков такой проблемы не было. Неслись они вперед на пролом предательскими осыпями, лишь бы поскорее добраться до жертвы. Он недостаточно часто видел их в деле, когда страховал других манков, как сейчас страховала его лавкачка. При малой доле счастья, а этого нынче требовалось ему не меньше, чем, скажем, сбор изотопов, зов крови окажется губителен для кого-то из преследователей. А вот узнает ли о том белый — совсем другой вопрос. С маской на лице и натянутым капюшоном он не слышал даже эхо собственных шагов, хотя подкованные берцы, должно быть, громко гремели о мостовую. Тум-тум-тум-тум! Кровь пульсировала все быстрее, сердце лупило, как обезумевшее. Еще минута, и оно выломает прутья ребер, вырвется из тесноты клетки. Нервы и страхи брали вверх. Адреналин обострял восприятие, течение времени странно замедлилось. Тут ловкачка оттолкнулась от большого бетонного обломка. Выглядела она в этот миг словно астронавт, шагающий по поверхности Луны. Ну, Если, конечно, верить рассказам учителя. Белый даже в такие мгновения замечал изрядную грацию ее движений. Была она худенькой, гибкой и дьявольски ловкой ведь недаром в анклаве ей дали именно такое прозвище вот она без труда перескочила широченное, в пару метров щупальце сарлак твою мать белый свернул в последний момент мысленно себя понося все из за нервов размечтался задумался вместо того чтобы помнить о ловушках Скрытая слоем обломков сетка щупали щупалец гигантского хищного растения была едва заметна. Если бы он не знал ее положение, оказался бы теперь в душащей хватке, парализованный ядом, обреченный на болезненную и медленную, действительно медленную смерть. Сарлак переваривал пойманные жертвы по несколько дней, а яд его был настолько токсичен, что и мгновенная спасительная операция оказывалась напрасной. Если выстрелившие иглы пробивали кожу, приговор был неотвратим. Паралич не отступал никогда, проверено десятки раз. Освобожденного от такой ловушки человека можно было лишь добить. Обход без малого трехметрового щупальца потребовал от убегающего манка немалой эквилибристики, особенно учитывая, что в этот миг он не мог сбавлять скорость. К счастью, Белый отрабатывал подобные маневры. Раз сто, а может даже больше. Должен был попасть на лежавшие на осыпи, забрызганные почерневшей кровью обломки бетона. Лишь они и оставались достаточно стабильными, чтобы можно было от них оттолкнуться и пройти над ловушкой поверху. Первый шаг. Второй. Удалось без ошибки, с третьим он уже не рисковал. Пролетел над Щупальцем, молясь лишь об одном, чтобы не споткнуться, приземлившись. Сарлаку в этот день повезло больше Белого. Щупальце мгновенно свернулось, сбросив маскирующие его обломки и сомкнулось в убийственной хватке на неосторожной жертве. Шарики уже настолько близко. Белый не выдержал. Едва лишь его ботинки соприкоснулись с землей, он быстро оглянулся. Сетчатая ловушка уже сомкнулась на теле твари, но продолжала дрожать, словно ее кто-то тряс изнутри. Толстые, с палец волокна, в нескольких местах порвались. На камне пролился ручеек зеленоватой аполисцирующей жидкости. Пойманный хищник сражался за жизнь. Был он сильнее человека, но судьба его оказалась предопределена. Еще миг и щупальце подняло его ввысь. Потом оно распустится, вбрасывая все еще живую, но уже обездвиженную жертву в пищеварительную яму. Остальные твари, черно-синие, лишайные, тут и там покрытые пучками желтой щетины, остановились, слыша ужасный скулеж слабеющего товарища. Уставились большими раскосами глазищами на все еще подрагивающие щупальцы, рыча и склоняя головы. Их было восемь. Семеро молодых... Ну, теперь уже шестеро. И невероятно массивная самка. Наверняка их мать или предводительница стаи. Молодые шарики. Наполовину меньше взрослых особей, но более ловкие и быстрые. Это объясняет, от отчего они меня так быстро достали. Белый не остановился, как его преследователи. Бросив взгляд через плечо, он погнал дальше в сторону ожидающей его в воротах перепуганной девушки. Шарики, пусть пойманные врасплох внезапной гибелью товарища, через миг возобновят погоню. Это ясно, как миллион солнц. Вопрос лишь, надолго ли они остановились. Получил он три или пять дополнительных секунд. Сука, похоже, не станет переживать из-за гибели одного члена стаи, потянет за собой остальных и тогда... Белый сосредоточил внимание на черном прямоугольнике подворотни и на выглядывающей оттуда ловкачке. «Пятнадцать шагов, десять, пять, только не сейчас, не так близко от спасения!» — молил он, мысленно выжимая из немилосердно горящих ног последние капли. Ворвавшись в темную лестничную площадку, он оттолкнулся от матраса, прислоненного к стене и смягчившего удар. Ждавшая его девушка в тот же миг захлопнула массивную дверь. Стук створки, афромугу... Слился с другими еще более громкими звуками. Что-то грохнуло в толстое дерево с внешней стороны. Так, что посыпалась побелка и ржавчина. Это препятствие не задержит оставшихся тварей надолго. Они оба знали об этом, а потому понеслись в сторону лестницы. Лавкачка впереди, белый сразу следом, как на тренировках. Не могли столкнуться, потеряв ритм, потерять равновесие. Каждая секунда задержки могла привести к их смерти. Три этажа, шесть пролетов, и окажемся у цели. Снизу донесся громкий треск. Укрепленные в это утро замки уступили на пору ярости тварей. Дикий визг многократным эхом отражавшийся от облупленных стен, заставлял холодеть кровь. Предпоследний пролет... Пыль, поднимаемая тяжелыми ботинками, отмечала дорогу беглецов, когда они резко поворачивали, хватаясь за расшатанные поручни. Дверь слева, открытая почти настежь. Она минует дверь, не останавливаясь. Он же должен попасть ладонью по ручке и дернуть створку так сильно, чтобы захлопнуть все замки. Если он ошибется или если что-то пойдет не так, они трупы. Мутировавшие собаки порвут толстую кожаную защиту и доберутся до. Так, сосредоточься, парень. Белый впился взглядом в круглую латунную ручку. Была она такой маленькой, такой скользкой. Одолев две последних ступеньки, он вытянул руку вперед. Три четверти визора маски покрывал пар. Он должен это сделать, пусть и вслепую. Бегущий в голове своры шарик как раз отталкивался от обожженной стены, легко преодолевая предпоследний пролет. Пальцы, укрытые в толстой перчатке, не настолько ловки, как этого хотелось бы, хотя и сжались на гладком металле с натренированной точностью. Рывок изо всех сил, дверь со скрипом двинулась к косяку, со скрипом настолько громким, что тот прорвался сквозь биение пульсирующей в ушах крови. Удалось ли ее захлопнуть, прежде чем гонящаяся за людьми тварь минует порог? Белый убедится в этом через долю секунды. Если опоздал, окажется сбитым с ног и разодранным, даже ногу не поставив на подпаленный ковер. Он пронесся короткими загроможденными коридорчиками и ворвался в комнату за ним. С трудом затормозил узияющей на полу дыры. Вся внутренняя часть дома обрушилась в колодец двора. Впереди была пропасть в несколько этажей, за спиной хлипкие двери, а справа и слева треснувшие стены. Из этого помещения наружу вела лишь одна дорога. Он глянул на ловкачку. Та была бледна, тряслась, словно в лихорадке. «Ничего странного», — подумал он, — «мы уже трижды избежали почти верной смерти». Оглядываясь в сторону спрятавшегося во тьме коридора, он протянул к ней руки — Она крепко его обняла, он почувствовал ее ладони на своей спине. «Люблю тебя, сумасшедшая!» Просопел он. Когда они сделали, что нужно, и она в конце концов выскользнула из его объятий. Она покачала головой, показывая, что не слышит, потому он заорал так громко, как сумел. «Люблю тебя, ловкачка!» Теперь она его услышала. Встала спиной к бездне и подала ему все еще дрожащую руку. Он сплел с ней ладонь, крепко стиснув в своей. Они оба глянули на ритмично содрогающуюся дверь, шарики бились в нее, не прекращая, изо всех сил, обезумев от голода и зова крови. Белый украдкой глянул на девушку, которая уже вскоре должна была стать его официальной партнершей. Оскалился, чтобы подводрить ее. Не могла она этого знать, Точно так же, как и он, не мог рассмотреть сквозь маску ее губы, но довольно было взглянуть в эти блестящие голубые глаза, чтобы знать, она тоже улыбается ему сквозь слезы. Замки с громким треском уступили. Оба они непроизвольно вздрогнули. В узком коридорчике сделалось тесно от черно сине лишайных, покрытых сочащимися гноем фигур. Дико скулящие шарики бросились прямо на замерших людей. Белый почувствовал удивительную сильную хватку ловкачки, и их вылазка на поверхность заканчивалась здесь и сейчас. Теперь они могли сделать только одно. Не поворачиваясь, он дернул девушку за руку и прыгнул, потянув ее следом. Пока они летели вниз, она кричала, продолжала орать как одержимая, когда натянувшиеся веревки рывком затормозили их полет, и они повисли высоко над покрытым обломками двором. Механизм сработал, как задумано. Они съехали к стене дома по ту сторону и остановились этажом ниже, наблюдая за развитием событий. Четыре молодых шарика, что бросились следом, уже обмякли на бетонных глыбах, проткнутые насквозь толстыми спалец с ржавыми прутьями арматуры. Пятый все еще балансировал на грани, отчаянно пытаясь удержаться на сломанных досках. Шансов, однако, у него не было. На глазах у людей, жалобно пища, он полетел вниз. «Пять!» — крикнул Белый, показывая ей растопыренные пальцы на правой руке. «Мы прикончили пятерых!» Ловкачка глянула на него, покачав головой, а потом указала наверх на вертящуюся на краю пропасти тварь. «Двое осталось!» — напомнила она, прежде чем в поле зрения появилась огромная самка. «Да ладно тебе, девушка! И так больше, чем мы хотели!» Однако она его не слушала, принялась махать рукой, как безумная, чтобы обратить внимание мутантов на себя. сам кое-что соображала, потому проигнорировал ее, но последний из молодых, дурной, как любой щенок, принялся выть, а потом носиться туда-сюда у самого края сорванного пола. Это подтолкнуло ловкачку к еще более энергичным дразнилкам. Она даже стянула перчатку и бросила ее в сторону твари. Глупый шарик прыгнул, чтобы ухватить зубами кусок пропитанной потом шкуры. Не разжал челюстей до того самого момента, как напоролся на штыри. Когда последний из молодых погиб, самка отчаянно взвыла. Рычая и исходя пеной, она смотрела четверкой слезящихся глазок на висящих в нескольких метрах от нее людей. Белый не верил, что твари разумны, ведь они только животные, просто мутировавшие собаки. Самое большое, могли они действовать инстинктивно, пусть и признавал он с неохотой, порой охотились на людей стаей, разделяясь по ролям, как настоящие ловчие. Теперь же, глядя на ощеренные желтые клыки свисающие между ними язык, а прежде всего на красные и совсем уж бессмысленные глаза, отмерявшие, казалось, расстояние, отделявшее тварь от неудавшихся жертв, он начал задумываться, истинны ли его убеждения. Сука не отреагировала на вторую перчатку, которая упала на пол рядом с ее лапой, даже не обнюхала ее. И все же, вдохновленная предыдущим успехом, лавкачка не перестала махать руками. Это была ее первая охота на поверхности. К тому же, настолько удачная. Она имела право радоваться и чувствовать гордость, но перегибать не стоило. Белый ухватил ее за плечо, когда она потянулась к сделанному из велосипедной шестерни механизму, благодаря которому они могли перемещаться по веревке в обе стороны. «Что ты вытворяешь?» Спросил он. Девушка послала ему удивленный взгляд. «Приманиваю эту падаль!» Ответила она гордо. «Оставайся на месте! Мы прикончили их достаточно много!» «Смеешься?» Спросила она с издевкой, сбрасывая его руку с плеча. «У нее и шанса нет до нас добраться!» Это правда. Шарики плотно сбитые, быстрые, сильные, но тяжелые. А потому не были они хорошими прыгунами, и учитель выбрал это место после целой серии тестов. Пока они придерживались его советов, проблем не должно возникнуть. Но было понятно, что успех вскружил ловкачке голову. Белый тихонько выругался. Не хотел, чтобы она рисковала зря, поскольку должна была стать матерью его детей, но... Он глянул вниз на двор, где крутилось несколько одетых в кожаные плащи мужчин. Ножовщики умело разделывали мертвых тварей, грузя мясо, кости и внутренности в ведра. Их помощники быстро уносили добычу к открытому люку. Часть работающих на руинах людей, услыхав вопли девушки, с интересом поглядели вверх. «Пусть будет зрелище и для них, пусть увидят, насколько отважна их будущая предводительница», решил он наконец, готовый отреагировать, если лавкачка сделает нечто действительно глупое. Девушка продвинулась на метр, заблокировала механизм и снова принялась дразнить поглядывающую на нее самку. Тварь не реагировала, однако буркалы, неподвижно устремленные на потрошащих ее помет ножовщиков, зловеще блестели. Ловкачка это не заметила и, не обращая внимания на предупреждение, передвинулась еще на метр. Но даже это не спровоцировало ответной реакции. Огромная самка шариков неподвижно высилась на краю пропасти, словно впав в оцепенение. Белый глянул вниз. Его люди уже заканчивали работу, на развалинах остались только пятна крови. «Уходим!» — крикнул он, зная, что время подходит к концу. Их крики наверняка уже привлекли внимание всех хищников вокруг, а запах пролитой крови вот-вот притянет крылатых убийц. Ловкачка гневно фыркнула, но потом неохотно взялась за карабинчик и, повернувшись к самке спиной, потянулась, чтобы ухватить брошенный в ее сторону вытяжной линь. Белый знал девушку достаточно хорошо, чтобы понимать, она зла. Так жаждала яркого успеха, которым доказала бы остальным кандидаткам, что она и только она имеет право родить сыновей предводителю анклава. По его мнению своего, она и так добилась, но ей все было мало. «Хорошо, что она настолько амбициозна», — думал он, глядя, как лавкачка начинает опускаться. Сосредоточившись на своей женщине, он на миг позабыл об оставшемся шарике, и это оказалось ошибкой. Впрочем, он все равно ничего не сумел бы сделать. Чуть раньше он приметил, что самка медленно отступает внутрь комнаты и решил, что она сдалась. Но та не намеревалась уходить, по крайней мере, так, как понравилось бы людям. Исчезла из поля зрения белого всего-то на несколько мгновений. Столько ей понадобилось, чтобы взять длинный разбег и, оттолкнувшись от самого края, пролететь в пропасть прямо на спину ловкачки. Шарики не были хорошими прогунами. Учитель хорошо рассчитал безопасное расстояние, но не принял во внимание одну действительно важную деталь. Ни одна тварь не сумела бы допрыгнуть до того места, где висел манок но тяжелая тварь не падала камнем, а летела вниз по дуге, приближаясь к противоположной стороне, о которую, в конце концов, она и разбилась бы где-то между первым и вторым этажами, если бы на ее пути не оказалась ни о чем не подозревающая девушка. Только и того, что лавкачка, в отличие от белого, понятия не имела, что случится. До последнего момента она сосредотачивала внимание на линии, возможно, и погибла-то, не почувствовав боли. Самка весом более сотни килограммов ударила в гибкое тело девушки, вонзив когти и клыки на уровне талии. Они повисли вместе на мгновение, показавшееся следящему со стороны, переполненному адреналином мужчине, вечностью. Рывок от удара был настолько силен, что тварь буквально разорвала жертву пополам, а после полетела вниз, уже под другим углом, грохнувшись среди запаниковавших ножовщиков. К счастью для людей, шарик попал в одну из ловушек, щетинющуюся металлическими прутьями. Когда бы не это, тварь пережила бы падение, и, как знать, не оказалось бы тогда жертв еще больше. Заостренные, с метр длиной и толщиной в палец железные шипы... Прошили кости и мышцы мутанта в нескольких местах. Вокруг умирающей, но все еще взрыкивающей самки брызгала кровь и пульсировали разорванные внутренности. Белый замер, не в силах произнести ни слова. Тупо глядел на безжизненно качающийся торс девушки, всего через несколько дней собиравшейся стать его первой партнершей. Глава вторая. Анклав. «Учитель, тебя белый вызывает!» Сидящий перед тройкой детей массивный, совершенно лысый мужчина в выгоревшем моро отвел взгляд от потрепанной и уже крепко пожелтевшей страницы, которую держал в руках. С интересом, как и его ученики, глянул на задыхающегося гонца. Его не удивил ни вызов, ни личность того, кто этот вызов принес. Лютик был порученцем Белого, одним из 12 членов гвардии, которые выполняли в анклаве функции полиции. А потому именно на нем или на ком-то из его коллег лежала обязанность сообщать людям, когда их вызывает предводитель этого сообщества. Куда интереснее ему показалось то, что Лютик прибежал в школу прямо в кожаной защите, которую носили во время ежедневных вылазок на поверхность. Броня его, к тому же, припахивала кровью и за километр воняла трупом. — Иду, — ответил учитель, откладывая страницу потрепанного учебника в затертую коробку для обуви, в которой лежали остальные части ценного тома. «Передай Белому, что я у него через пять минут буду». Лютик покачал головой. А, а он приказал тебя доставить». Бровь сидящего на разваливающемся стуле учителя поползла вверх. Вместе с нею задвигались вытатуированные на виске линии. Длинный шрам, идущий по правой щеке от линии волос до подбородка, слегка побелел, выдавая растущее раздражение». Однако учитель не произнес ни слова, лишь махнул рукой, отпуская учеников. Дети собрались мгновенно, понеслись к выходу и, прыснув мимо гвардейца, исчезли в полумраке за подъемом коридора. Они терпеть не могли школу, это было видно с первого взгляда. Мужчина, ответственный за их обучение, не слишком этому удивлялся. «Здесь, под землей, кроме зубрежки и выполнения заданий, подопечные еще должны были и трудиться, причем тяжело. В анклаве иного ел лишь тот, кто на это наработал». «Хм. Ну, тогда пошли», — проворчал учитель. Он поставил коробку с учебником рядом с другими картонками на верстак, сколоченный из пары кривых досок, и осмотрелся тщательно погасил все масляные лампы и вышел из бокса, гордо именуемого школой. Три стены из местами насквозь проржавевшей гофрированной жести, которую примотали проволокой к обычным стойкам, старое армейское одеяло, служащее дверью, так выглядела альмаматор Анклава Инова. Над ее уродством насмехались бы даже в трущобах глубочайшего африканского зажопья. Но здесь, в каналах Вроцлава, школой изрядно гордились. В стенах ее училось еще второе поколение людей, переживших атомный пожар. Еще пара лет, и в единственном классе сядут внуки тех, кто первыми закончил подземную школу жизни. Лютик соскочил на уровень канала, идущего чуть ниже в русло, которым перед атакой текли стоки. Двинулся вперед грозно покрикивая на немногочисленных прохожих. Не оглядывался. Хотя он и не принадлежал к излишне сообразительным, но знал, что учитель пойдет за ним. В сообществе действовала железная дисциплина. Лютик даже представить себе не мог, чтобы кто-то сумел проигнорировать приказ Белого. Учителю его проводник покинули короткое боковое ответвление канала, в которой, кроме школы, располагалось еще несколько мастерских, где старшие ученики могли уже учиться по выбранной специальности. Миновав кузницу, устроенную точнехонько под канализационным колодцем, что служил единственным дымоходом, они повернули вправо, входя в туннель, вышедший к главной артерии анклава. Здесь тянулся ряд апартаментов, как именовали некогда с иронией, а нынче всерьез, возведенные из того, что под руку попадется боксы, Тут гнездились 84 гражданина, из которых и состояло все их общество, включая шестерых детей. «Дети», — учитель ухмыльнулся, — «в этих подземельях в зрелый возраст вступали куда раньше, чем перед атакой. В постядерном мире человек достигал совершеннолетия уже после десятого дня рождения, хотя, если верить слухам, в южных регионах Вроцлава все еще существовали анклавы, в которых относительно беззаботное детство длилось несколько дольше. Но здесь, на краю запретной зоны, так называли пояс наиболее пораженной поверхности, ситуация выглядела совсем иначе, чем в более освоенных и менее пострадавших районах города. 47-летний учитель был старейшим гражданином этого сообщества и одновременно последним из местных помнящих, как называли в тоннелях людей, родившихся за много лет до атаки, и хорошо знавших обычаи погибших цивилизаций. Остальные обитатели Анклава и Нова пришли в мир уже в каналах, или попали сюда в первые годы жизни и не могли знать о тех временах слишком много. Взрыв, который оставил между подвальем и рынком кратер глубиной метров тридцать, и превратил в стеклоподобную гарь целые кварталы старого города, был лишь прелюдией кошмара. Кто-то некогда сказал, что те, кто выживет в атомной войне, позавидуют погибшим. Забытый автор этой сентенции был прав. Момент атаки пережило много вроцлавцев. После тревоги в каналы и подземелья сумели сойти десятки тысяч людей, но это был не конец, а лишь начало их долгих страданий. Излучение, голод, атомная зима собрали богатый урожай, особенно в первые годы после апокалипсиса. Уцелевшие в атомном пожаре счастливчики мерли в тоннелях буквально как мухи от голода, холода, болезней. Однако те, кому удалось выжить в худшее время, произвели под землей более сильное потомство. Ницше был прав, когда заявлял, что меня не убивает, делает меня сильнее. Люди эти были наилучшим тому примером. Немногочисленные обитатели, мимо которых проходили Учитель и Лютик, поглядывали на двух мужчин с интересом. Их лица и фигуры Учитель видел или в бледно-голубом свечении, испускаемом вездесущими фосфоресцирующими грибами, которые в шутку звали «неонками», Или в золотом свете масляных ламп, которые разгоняли тьму в немногочисленных боксах, где пребывали люди, отдыхающие от трудов, или готовившиеся к очередному выходу на поверхность. Жизнь в каналах была такой же монотонной, как отсидка пожизненного. По сути, здесь либо работали, либо спали. Да, время от времени прикладывались к самостоятельно гонимой моче, недостойной зваться алкоголем. Гвардеец и идущий за ним помнящий добрались до самого широкого транзитного туннеля, которым многие годы шли люди, несущие товары и новости из самых дальних уголков Вроцлава. Окрестные анклавы пульсировали жизнью. В лучшие времена иной держал под своим управлением в четверо больше душ, чем ныне было у его сына. Теперь старый путь из купеческой республики в просторы Шарикового поля был пуст. От комнаток для странников и мест для ночлега, нанимаемых пришельцами из отдельных районов, не осталось и следа. Исчезли и почти все лавки местных купцов, а в тех, что все еще стояли, можно было найти лишь кучу малостоящего мусора. В половине дороги между двумя жилыми туннелями в стене слева находился выложенный дополнительным слоем кирпича зев короткого технического коридора который вел к четырем большим камерам. Три первые, прилегавшие к боковым стенам прохода, служили складами. В последней и наибольшей пребывал предводитель сообщества. Единственный сын и наследник иного, прозванный белым из-за его альбинизма. Часовые гвардейцы расступились, когда Лютик приостановился на миг, чтобы впервые проверить, где приведенный им учитель. Тот же был всего в шаге за его спиной, поэтому они сразу прошли пост и, миновав охрану складов, добрались до некогда красной портьеры, что перегораживало коридор и у которой стоял еще один гвардейец. По знаку поручика парень отвел тяжелую ткань, открывая короткий, очень тесный проход и видимый в глубине настеж распахнутые стальные двери, из-за которых бил яркий свет. Прямоугольная 6 на 8 метров комната была очень высокой, особенно если сравнивать с окружающими ее туннелями. Кроме того, потолок ее, видимый в мерцающем свете, развешенных по стенам ламп, нисколько не напоминал привычные своды каналов XIX и начала XX веков. В отличие от них, был он прямым и не кирпичным, а бетонным, Накрошащиеся, покрытый лишаями влажных пятен поверхностей, все еще виднелись следы опалубки. Но самый интересный элемент зала аудиенции, как звали это место, все же находился под ногами учителя. Ведь помещение имело два уровня – из дна водосборника, которым некогда оно было, до половины наполненного ранее водою или стоками – Вырастала почти четырехметровая колонна, на которую опирались две скрещивающихся посередине балки, шириной метров полтора. Прямоугольные отверстия между ними и стенами были забраны тяжелыми чугунными решетками. Предводитель анклава правил наверху, они же устроили тюрьму, куда сажали осужденных за различные преступления граждан. Белый пребывал на троне, как его отец привык называть, слегка обгоревшее раскладное кожаное кресло, которое притянули сюда много лет назад, естественно, кружной дорогой через сливные каналы, поскольку настолько крупная мебель, черта с два поместилась бы в каком-то канализационном люке. От входа его огораживал установленный на поперечном помосте стол, у которого иной раз сиживали судьи, доверенные советники, или приглашенные гости. Сегодня все расшатанные стулья стояли под стенами, рядом с деревянными, грубой склейки плитами, которыми во время собраний закрывалась часть решеток, чтобы ни с кем не случилось несчастья. А на столе... На столе, на военном платке, лежало тело. Учителю даже не пришлось вглядываться в изуродованные останки, чтобы понять, кто погиб во время нынешнего заманивания. Его лишь удивило, каким чудом белый сумел получить останки любимой женщины. Шарики, катакаты и крылачи не позволили бы отобрать добычу, а Сарлак не рвал жертву в клочья. Лютик остался в дверях. Заинтригованный учитель спокойно обошел его, приблизился к столу. Внимательно всмотрелся в располосованный плащ и разорванная пополам почти лишенное внутренностей тела. Миловая белизна лица ловкачки казалась такой спокойной, словно девушка и не почувствовала перед смертью, что сотворила с ней разъяренная тварь. Помнящий перевел взгляд на сидящего в нескольких метрах предводителя анклава. — Что случилось? — Это ты мне скажи, учитель! — ядовитым тоном ответил Альбинос. — Не понимаю. Зал аудиенции наполнила гробовая тишина. Толстый полок, и находящийся за ним коридор в нескольких метрах гасили звук. В конце концов Белый не выдержал, вскочил с кресла и подошел к столу. Склонился над трупом, его лишенные пигмента радужки кроваво блеснули. «Твоя ловушка! Она не сработала как нужно!» «Э «Это невозможно!» Пойманный врасплох учитель снова опустил взгляд, чтобы присмотреться к ранам девушки. — Все было рассчитано точно. Если порвался один из тросов, ты не можешь иметь претензий ко мне, я их не... Белый ударил кулаком в стол с такой силой, что тело девушки вздрогнуло, словно внезапно вернув себе возможность дышать. — Хватит нести херню! — заорал Белый, обрызгивая слюной себя, собеседника, труп. — Это все твоя вина! — Не думаю! — мужчина с татуировкой на виске смерил предводителя гневным взглядом. «Не знаю, что случилось на поверхности, но я уверен, что мы сможем спокойно все выяснить, если мы, мы не сможем и не станем ничего выяснять!» Альбинос с двумя кулаками уперся в край столешницы. Дышал он тяжело, словно едва сумел сбежать от шариков. «Мы сделали ловушку, поскольку ты утверждал, что она будет безопасной, и, как видно, хрен там получилось!» Эту фразу он едва ли не прорычал. Учитель тоже склонился над столом. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь», — произнес, понижая голос, так, чтобы Лютик и стоящие на краях помоста гвардейцы его не услышали. О заключенных думать не приходилось. Камеры внизу стояли пустыми вот уже несколько месяцев. «Правда. Однако ты должен мне сказать, что там случилось. В противном случае Белый не слушал». Взревел, запрокидывая лицо к бетонному потолку. Когда же, наконец, умолк, то отвернулся и, не глядя на собеседника, пошел к трону. И лишь с него окинул помнящего кривым взглядом, а после ухмыльнулся так скверно, что учитель почувствовал, как по спине у него поползли мурашки. Трагическая смерть будущей партнерши вызвала у этого неопытного 18-летнего паренька, не пережившего до сей поры ни единой трагедии, ни малышок. Матери он не знал, та умерла родами, а отец отдал душу после длительной болезни. Тогда у Белого хватило времени, чтобы смириться с фактом потери единственного родственника. Да, и не слишком-то он его уважал. Зато лавкачка. «По твоему лицу!» — захрипел Альбинос, вырывая помнящего из глубокого раздумья. «Я вижу, что ты уже прикидываешь, какие словечки использовать, чтобы меня умилостивить!» «Но это не удастся ни на этот раз, ни после того, что случилось во время заманивания!» «Ты так и не сказал мне до сих пор, что там, собственно, случилось!» Татуировка на виске учителя, когда он щурился, странно шевелилась. «Я сказал!» «Тогда повтори, но на этот раз опиши все, как происходило, более подробно!» Помнящий с трудом удерживался от вспышки... Краем глаза он заметил, что гвардейцы покидают посты, а их ладони ложатся на рукояти ножей. Пятеро взгляд украдкой в сторону двери дал понять учителю, что именно столько вооруженных людей находится в зале. Он не справится, особенно учитывая, что никакого оружия у него с собой нету, а эти парни по-настоящему хороши в своем ремесле. Он об этом знал, поскольку сам же их и вышкалил двое страховали оставшуюся троицу держа наготове прощи прошу тебя добавил он переводя взгляд на предводителя да что ты произнес с издевкой белый усаживаясь поудобней ладно если просишь скажу мы заманивали шариков на последний этаж и съехали к другой стене согласно твоим инструкциям Пять вшивых собак попали в ловушку, но две последних уцелели. Лавкачка. В этот момент голос его слегка задрожал. Лавкачка попыталась их рассердить, заставить прыгнуть. И подошла слишком близко догадался учитель. Не прервай меня, старик! Заорал альбинос, вскакивая с кресла. Старик, это было что-то новое. Этот щенок ранее никогда не высказывал столь серьезного отсутствия уважения к последнему из помнящих, к человеку, которому отец его был многим обязан, не исключая и возможности править этим анклавом. «Я лишь... Я сказал, не перебивай!» Белый вытер губы тыльной стороной ладони и снова рухнул на сиденье. «Нет, она не подъехала слишком быстро, до отметки оставалось еще пара метров!» Он вспомнил об окрашенном в желтый цвет фрагменте веревки, указывающем место, до которого теоретически мог допрыгнуть атаковавший хищник. Учитель высчитал это расстояние после нескольких недель наблюдений. Провел немало часов на поверхности, присматривая за бродячими в руинах шариками. Измерил все очень точно. Набросил еще кусок на безопасность, чтобы знать наверняка, обойдется без несчастного. Он был уверен, что все дело в недоразумении. «Тогда я совершенно не понимаю, как...» «И в этом вся проблема, учитель!» Бесцеремонно прервал его альбинос. «Или ты ничего не понимаешь, или ничего не знаешь, а я... я из-за твоего незнания потерял женщину!» «Это не так!» Белый махнул рукою, словно отгоняя муху. «Хватит нести херню!» Твоя ловушка не настолько гениальна, как ты нам тер. Ты и только ты несешь ответственность за то, что случилось. — Не думаю, — пробормотал учитель. Он был уверен в своих расчетах. Недаром же он посвятил этому проекту столько времени и стараний. — Ты не говоришь мне всего. — Чего? Чего? — Белый грозно прищурился. «Ты в глубоком шоке, как я погляжу, и это неудивительно. Всякий бы чувствовал себя на твоем месте так же». Помнящий выразительно глянул на гвардейцев, и те непроизвольно кивнули. «Поэтому позволь мне поговорить с ножовщиками». «Ты говоришь, что я вру?» Белый снова сорвался с трона. Его подчиненные отреагировали моментально, выхватывая ножи из-за поясов и раскручивая прощи. Атмосфера сделалась нервной. Одно неосторожное слово могло привести к концу разговора и к началу резни. «Нет, я не говорил ничего подобного», — сказал учитель, высоко вскидывая руки и медленно поворачиваясь, словно желая продемонстрировать всем отсутствие дурных намерений. На самом же деле он проверял местность, расстановку противников и их вооружения. Хорошего было мало. Выход контролировали двое парней с прощами в руках. Потянись они за мачете, помнящий имел бы больше шансов. Но если воспользуются метательным оружием, то подстрелят его раньше, чем он успеет разоружить кого-нибудь из ножовщиков. А тех было трое, по одному с каждого конца помоста. Если уж бой начинать нельзя, то помнящий решил потянуть время. «Я не говорю, что ты врешь», — добавил он примирительным тоном. «Однако я вижу, что ты ужасно расстроен, а в таком состоянии...» Он замолчал, увидев, как Альбинос синеет лицом. «Позволь мне проверить расчеты, поговорить с ножовщиками, они видели. Ну, все с другой перспективы». Белый качал головой, и с каждым мгновением все сильнее. «Нет!» — Нет, еще раз нет! — учитель замолчал. Однако продолжал стоять широко разведенными в стороны руками, словно заверяя этим жестом окружавших его гвардейцев, что вожаку не стоит его опасаться. Однако это их не успокаивало. Они не отступили ни на шаг и не опускали оружие. Если помнящий хотел выйти из схватки живым-здоровым, то требовалось изменить тактику. «Да, ты прав, ловушка не подействовала, как должна, и все же я уверяю тебя, что я приложил все усилия, чтобы всякий манок, добравшийся до веревок, был на них в полной безопасности. Но мы могли что-то пропустить...» Он специально использовал множественное число, чтобы дать понять Белому, он не единственный человек, которого можно обвинить в несчастном случае. И из того, что ты говоришь, я могу сделать вывод, что шарики нынче быстрее или сильнее, чем год назад. Он изобразил задумчивость, словно прокручивая эту мысль. Да, это может оказаться настоящей причиной нашей проблемы. В конце концов, мы имеем дело с мутантами, не знаем мы о них ничего, кроме того, что они эволюционируют из поколения в поколение». Альбинос замер. Он не ожидал такой быстрой капитуляции противника, может, даже рассчитывал, что обложенный обвиненный учитель возразит ему, как делал это все время. В случае открытого противостояния он бы получил возможность на ком-то сорвать злость переживания из-за смерти партнерши. И никто не стал бы тогда обвинять гвардейцев Раняне или даже убей опасного противника, который напал на предводителя анклава, когда тот лил слезы над трупом любимой. Учитель понял это моментально. Не видя другого выхода, решил податься еще сильнее. Согнись и не будешь сломлен. Уступи и победишь. Эти максимы древних мастеров искусства боя сохраняли актуальность даже в постядерной реальности. Поэтому помнящий решил воспользоваться скрытой в них мудростью, чтобы выиграть это столкновение. Белый не был настолько ушумен, чтобы меряться с ним словами, но упорства ему хватало. Да и не уступал он так уж легко. «Значит, ты признаешься, что отвечаешь за смерть лавкачки? спросил Альбинос после короткого молчания. «Признаю, что в какой-то степени нести за нее общую ответственность», — ответил учитель, осторожно подбирая слова. «Ха!» — Белый тяжело опустился в кресло. Он тоже начал тянуть время, не зная, как выбраться из расставленных силков. «Ха!» — повторил он. «Уверяю тебя, что я делал все, что в моих силах, чтобы ловушка действовала безупречно». По крайней мере, на последнем этапе приманки. Сегодня она подвела нас впервые, а пользуемся мы ею уже восемь месяцев. Случилось жуткое, я не стану спорить. Потому прими мои глубочайшие сочувствия». Помнячий склонил голову, но так, чтобы не выпускать оппонента из поля зрения. «Я переживаю твою утрату, столь же тяжело, как и ты. Не пытайся меня разжалобить!» предостерег его белой, рассерженной, неожиданной утратой инициативы. «Кара должна наступить!» — добавил он, повышая голос. «Конечно!» — сразу же согласился учитель. «Если я провинился, то я должен принять последствия этого. Я сам созову совет Анклава, чтобы тот оценил мой проступок и вынес справедливый приговор». Совет Анклава состоял из четырех наиболее доверенных советников — Ранее иного, а теперь его сына. Помнящий стоял во главе его, прекрасно знал остальных членов и верил в их рассудительность. У Белого при столкновении с ними не будет и шанса. Если пожелают его обвинить, потерпит постыдное поражение, поскольку этих людей он не сумеет ни подкупить, ни запугать, а попытка избавиться от всех советников сразу может привести к серьезным беспорядкам. И как знать... Не к утратили власти. Потому мысль созвать совет показалась учителю гениальной, как и все простые решения. Не говоря уже о том, что все произойдет согласно предписаниям кодекса, который даже наследник иного не мог поставить под сомнение. Туше, белячок. Альбинос нервно закусил нижнюю губу. Конфронтация с помнящим пошла не так, как он задумывал. Отец готовил его к управлению несколько лет, но мудрость – истинную мудрость. Невозможно привить, даже если человек внимательно слушает наибольших мудрецов и изучает самые выдающиеся из их трудов. Таким-то образом можно обрести знание, которое сильно пригодится любому правителю, но чтобы суметь им воспользоваться, необходимо много лет практики и немалый опыт. А последнего-то наследнику иного и не хватало. Однако, порой для того, чтобы выбраться из ряда ситуаций, хватает толики счастья, проблеска одной идеи в нужное время, как, увы, случилось и в этом случае. По крайней мере, так показалось учителю. — Нет! — ответил на удивление спокойным тоном Альбинос. — Нам нет нужды собирать совет. Ты признал вину при свидетелях. «При пяти свидетелях!» — подчеркнул он с удовольствием. «А если я не ошибаюсь, кодекс четко говорит, что уже троих достаточно, чтобы я вынес приговор!» Помнящий мысленно выругался. Засранец случайно загнал его в угол, а может, вовсе и не случайно, и эта мысль заставила его похолодеть. Возможно ли, чтобы Альбинос все это спланировал, Использовал смерть ловкачки, чтобы... Хоть еще минуту назад такое показалось бы ему маловероятным, Белый хладнокровно прокачивал ситуацию. Присутствие в зале пятерых наиболее доверенных гвардейцев говорило о том, что изначально дело было в чем-то большем, чем просто желание сорвать злость на человеке, который, возможно, всего лишь возможно, Нес некоторую ответственность за трагедию, до которой дошло на поверхности, а это все меняло коренным образом. Учитель уже давно понимал, что раньше или позже дойдет до столкновения с новым предводителем Анклава. Потому сразу после смерти Инова он заверил Альбиноса, что власть его не интересует, он не стремился к ней ни разу за время главенства Инова хотя имел к тому немало возможностей и тем более не намеревался делать этого сейчас. Единственное, о чем он просил, о сохранении статуса КВО, на что Белый сразу же дал согласие. Это, как думалось помнящему, решило дело, но, видимо, его оппонент имел несколько иное мнение на этот счет. Оказался он и куда большим сукиным сыном, чем кто-то мог допускать. Прикрываясь потрясением от смерти любимой, пытался теперь испечь двух крыс на одном костре, что, похоже, ему удастся при том преимуществе, которого он достиг. «Я сказал, что могу в какой-то степени нести за нее общую ответственность, а это, не можешь не признать, кое-что иное, чем то, что ты говоришь». «Потому я бы предпочел, чтобы именно совет решил...» Учитель замолчал, поняв, что любая попытка спастись приводит его к исходной точке. «Давай позволим решить этот спор тем людям, которым мы оба доверяем!» Закончил он максимально безопасным для себя образом. «Ты признался!» «Учитель!» Триумфально заявил Белый. «Пять человек слышало это!» «Потому мы все решим здесь и сейчас», — добавил он через желтые зубы. «Кодекс отчетливо говорит, что в подобном случае я имею полное право вынести окончательный приговор, и именно это я и намереваюсь сделать». «Тогда слушаю», — помнящий взглянул белому прямо в глаза. «Око за око, зуб за зуб». «Так говорит наш закон!» Учитель впервые в жизни пожалел, что подбросил иному мысль воспользоваться несколькими записями из законов Хамурапи. «Так гласит наш закон», — согласился он, сохраняя каменное лицо. Он понял, что оказался в безвыходной ситуации. Теперь уже лишь чудо могло его спасти, или Белый вынесет приговор, известно какой» или станет тянуть до того момента, как у противника сдадут нервы, что также закончится единственно возможным способом. «Итак...» — торжествующий альбинос колебался, но лишь миг. «Впрочем, нет. Сделаем иначе», — обронил он. «Ты знаешь кодекс лучше многих из нас. Ведь ты сам был его соавтором. Процитируй-ка мне второй пункт, прошу тебя». «Рационы даются только тем, кто может на них заработать», — процитировал помнящий, одновременно пытаясь понять, что пришло в голову Альбиноса. «С сегодняшнего дня правило это станет касаться всех жителей Анклава», — заявил Белый. «Без исключений». Учитель замер. Громко сглотнул. Это был точный удар. Более болезненный, чем могло бы показаться». «У нас есть уговор», — начал он осторожно. «У нас?» — засмеялся Альбинос. «У меня и твоего отца». «Верно, у вас был договор, но вместе со смертью лавкачки он перестал действовать. не мой должен вкладывать, как и все остальные. Бендер!» Кивнул он стоящему справа гвардейцу. «Впиши угребка в список завтрашних собирателей!» Учитель почувствовал знакомые мурашки по затылку. Лицо его покраснело. «Ты не можешь этого сделать! Твой отец...» «Мой отец мертв!» Альбинос уселся поудобнее. Уже знал, что выиграл эту битву, а потому легкомысленно взмахнул рукою. «В свете нашего закона, обязательства моего отца утратили силу с того мига, как я сел на его трон». «После его смерти ты согласился». «Это правда. Я уступил твоим нашептыванием, Но теперь я передумал. Привилегии твоего хм, сына закончились». «Не забывай, что именно благодаря мне иной сделался предводителем этого анклава. Если бы не я, ты работал бы простым ножовщиком или...» «Старые дела, учитель!» — оборвал его белый. «Времена изменились. Отец легко и отплатил тебе за все, за все, что ты для него сделал. Твой ублюдок жил за наш счет более восемнадцати лет. Этого достаточно». Ты прекрасно знаешь, от чего я заключил с твоим отцом тот договор. Мой сын глухо не мой, он не переживет первого же выхода на поверхность. Моя женщина тоже там погибла, гневно фыркнул Альбинос, стискивая пальцы на подлокотниках кресла. Око за око глазит закон. А теперь. Белый замолчал, издевательская ухмылка сбежала с его губ, когда со стороны двери раздался какой-то шум. Учитель глянул через плечо в сторону выхода. За гвардейцами стояла группка мужчин и женщин с лицами, измазанными пеплом, как требовала покребальная традиция. Это было чудо, которого он ждал. — Братья и сестры! — проговорил он, поворачиваясь к прибывшим и одновременно отступая от стола, чтобы не дать белому шанса на скрытое нападение. — Нынче на поверхности... Погибла одна из нас, лавкачка, избранница предводителя. Я ощущаю вину за ее смерть, поскольку она оказалась разодрана м -м, последней сделанной мною ловушке, и поэтому я прошу вас стать судьями в моем деле. — Замолчи, учитель! — крикнул Белый. — Согласно кодексу, согласно кодексу, Оборвал его помнящий: Я признаю твой приговор слишком суровым и желаю вердикта 12 справедливых. Глава третья. Немой Немой улыбнулся, вытянул вперед руку, показывая топыренный в характерном жесте большой палец. «Все будет хорошо». Учитель кивнул. «Должно быть хорошо». В ином случае, нет. Он предпочитал не думать, что случится с его сыном, если он, учитель, проиграет очередную схватку с белым. Двадцатилетний парень, доверительно глядящий на него, не только был глухонемым, но и обладал разумом ребенка вдвое младшего. Несчастливая травма головы имела последствия как физические, так и умственные. То, что немой прожил столько лет в жестокой реальности, уже было чудом. Но сверхъестественного в том не было ничего, когда бы не упорство и жестокость помнящего, сын его уже давно бы разделил судьбу детей-инвалидов, которые сразу же по рождению выносились судьями на поверхность и гибли там, как некогда дети-калеки викингов. К счастью, противостояние с Альбиносом произойдет на глазах почти всех жителей Анклава. В главном туннеле... Не будет только динамщиков, лежащих больных и горских гвардейцев, которые не могли покинуть посты на баррикадах, оберегающих три входа в анклав. Альбиносы и помнящие представят свои версии произошедшего 12, а вернее 13 справедливым. Обвиненные и обвинитель встанут перед дюжиной присяжных, случайным образом выбранных перед собранием из всех присутствующих, и перед одним из двух судей. Как называли выбираемых каждый год арбитров, чьим заданием, кроме обычной работы, было решать малые споры между членами сообщества. После них показания дадут вызванные обеими сторонами свидетели. Потом 12 справедливых передадут вердикт присматривающему за делом судье, и так будет вынесен приговор. Выиграет та из сторон, которая сумеет убедить большее число присяжных. В случае равного раздела голосов решать, виноват ли обвиняемый, будет арбитр. Так выглядела окончательная кассационная инстанция в постядерном аду. Максимально упрощенное американское измерение справедливости. Единственная конституция, что стояла в этот момент между учителем и жаждущим смерти его сына противником. А может лучше было бы сказать, единственный способ оттянуть неизбежное – Помнящий не имел никаких иллюзий, даже если все присяжные вынесут вердикт в его пользу, дни его в анклаве все равно сочтены. В подземельях Вроцлава открытый конфликт с почти абсолютным владыком местного сообщества означал или необходимость бегства, или сдачу на милость победителя, что в обоих случаях закончилось бы одним и тем же, то есть неминуемой смертью. Однако учитель не видел иного выхода. Если бы нежелание жителей отдать почести убитой девушке, он бы уже был мертв. Из задумчивости его вырвал громкий стук. Кто-то молотил металлическим предметом в трубы, окружающие вход в школу одновременно, и апартаменты последнего помнящего и его инвалида сына. «Я готов!» Крикнул он в сторону закрывающегося входа старого одеяла, а потом ласково глянул в карие глаза перепуганного парня и, ощерив зубы, показал ему два больших пальца. Все должно быть хорошо. Обнял сына и вывел его из бокса. Оставлять его одного было не слишком разумной идеей. Между людьми он будет в большей безопасности. В туннеле перед школой ждали трое гвардейцев. В бледно-голубоватом свете неонок виднелись их фигуры и лица. Лютика сопровождали два наибольших скандалиста в гвардии. Ножовщик Декстер и всегда мрачный Молчун Дрога. Учитель ухмыльнулся про себя. Новая мода, состоящая в том, чтобы давать прозвище всем, кто вступает в возраст зрелости, обладала своей прелестью. В первые годы после атаки родители давали своим чадам обычные имена — Однако со временем, когда в туннелях стало тесновато от необычайно популярных среди спасшихся Адамов и Ев, руководители анклавов заметили нарождающуюся проблему. Ситуация требовала решения, особенно учитывая, что старые имена и фамилии утрачивали под землей свой смысл. И тогда в одном из южных анклавов ввели упорядочивающее этот вопрос решение – А новость о новом законе молнией разнеслась по всем каналам, попав с караванами даже на край запретной зоны. Новорожденным все еще можно было давать любые предвоенные имена, пусть даже странные и чуждо звучащие. Дети носили их до совершеннолетия, когда во время церемонии, в шутку называвшейся «миропомазанием», они выбирали себе подходящее прозвище, которое утверждалось одним из судей и записывалось в хронике. В этом случае заботились лишь об одном, чтобы в анклаве не оказалось двух людей с одинаковым прозвищем. А поскольку функции арбитров обычно исполняли люди, одаренные немалым разумом и чувством юмора, то редко доходило до отказа от предложения миропомазываемого, если тот не вступал в конфликт с упомянутым условием. Точно так же было и с тремя этими гвардейцами. Марцин, сын одного из самых важных собирателей, в детстве носивший цветные рубахи, родными был назван Лютиком. Его товарищ Анжей, оставшийся в раннем детстве сиротой и воспитанный гвардейцем, работал ножом, как никто из детей, а потому никого не удивило, что он принял имя героя одного из популярных рассказов, плетущихся у костров из тех, что базировались на известных предвоенных сериалах. Схожим образом произошло из хотя его случай оказался сложнее. Отец этого хмурого Верзилы, один из первых торговцев Анклава, заламывал на все, что предлагал в своей лавке, несусветные цены. И когда услышал, какое прозвище выбрал себе его старший сын, принялся горячо протестовать, не до конца уверенный, действительно ли имя происходит от Кхала из «Игры престолов», или же оно скрытая издевка насчет его живодерства. В первые годы после атаки такие правила казались забавными, однако нынче никто не видел ничего смешного в том факте, что известный своей любовью к Блестяшкам сын шортника и толстой кухарки, после миропомазания сделался бендером. Для большинства обитателей Анклава, рожденных уже под землей, это были обычные имена, лишь немного разнящиеся с теми, что использовались до войны. «Ты идешь! Сухое ворчание вырвало помнящего из задумчивости. Гвардейцы начинали нервничать. Переглядывались неуверенно, словно не зная, что им теперь делать. Этот момент раздражения напомнил учителю, что Белый выслал за ним самых верных и слепых последователей. Парней, которые без раздумий сделают все, что он им скажет. Неужели предводитель так сильно боится публичного столкновения, что решил убрать противника, прежде чем тот дойдет до расправы? Чем дольше учитель задумывался над этим, тем более правдоподобным ему казалось, что Альбинос может что-то крутить. К этому времени все жители Анклава наверняка уже собрались в главном туннеле. Согласно закону, выбор 12 справедливых должен состояться до прибытия сторон процесса. Идеальный момент, чтобы решить дело вдали от заинтересованных глаз. Учитель сунул руки в карманы Моро и сверху вниз глянул на гвардейцев. Те оказались хороши. Им хватило пару мгновений, чтобы совладать с рефлексами. Дрога неспешно жевал кусок сушеного крысиного мяса. Декстер протяжно зевал, как тот, кого едва-едва разбудили. И только Лютик с отвращением кривясь махнул нетерпеливо рукой, подгоняя помнящего и его сына. «Уже время!» — рявкнул он. Учитель даже не шевельнулся. «Мне не нужен эскорт. Я знаю, как попасть на суд». Бросил он, глядя бывшему ученику прямо в глаза. Ну, раз так? Не смутившийся гвардейц отступил на шаг, словно давая ему проход. Прошу! Идите вперед, предложил равнодушным тоном помнящий. Они не сдвинулись с места, переглянулись со значением, словно поняв, что он предвидел их планы. Все больше подробностей указывало на то, что они получили от белого очень конкретные приказы. Учитель же не намеревался облегчать им работу. Если хотят его убрать до процесса, то им придется изрядно попотеть. И на этот раз он был вооружен и готов к столкновению. «Если бы мы пришли тебя убить, ты был бы уже мертв, старичок», — буркнул раздраженно Декстер. «Если бы вы попытались меня убить, мне бы не пришлось слушать ваш скулеж», — ответил он гордо, сжимая пальцы на тяжелых Четырех лучевых сюрикенах. Каждой рукой, помнящий, держал по паре убийственных звездочек. Распоротые карманы Муро давали возможность дотянуться до спрятанного на поясе оружия так, чтобы противник об этом не знал. Сделай гвардейцы первый ход, и, по крайней мере, один из них, а то и оба, притолики счастья, будут серьезно ранены. Помнящий холодно просчитывал ситуацию: сперва оттолкнет Немова, чтобы с ним случайно ничего не произошло. Потом постарается убрать Декстера. Этот чертов забияка с улыбкой ребенка был самым опасным и самым быстрым изо всей троицы. Но от двух одновременно летящих звездочек уклониться он не сумеет. Следующей целью станет Дрога, стоящий на расстоянии пинка. Удар ботинком в висок выведет Верзилу из строя или хотя бы оглушит. Это даст время на то, чтобы атаковать стоящего дальше остальных Лютика. «И чего вы, соседи, ждете?» Четверка переглядывавшихся мужчин замерла. Вход, находящийся в шагах в двадцати кузницы, перекрыла коренастая фигура единственного кузнеца-анклава. «Да, в общем-то, ничего, Станис!» — ответил учитель, вытягивая пустые руки из карманов. Он соскочил на нижний уровень и помог сойти сыну. Мельком заметив гневные взгляды, которые дрога и Декстер послали побледневшему Лютику. Идиот не проверил, пустые ли соседние боксы, из-за чего вся операция пошла прахом. А кому-то же придется за это отвечать. Помнящий и его сын оставили молчащих противников за спиной и быстрым шагом подошли к закрывающему кузницу-соседу. — А ты отчего не на собрании? — спросил притворно-радостным тоном учитель, когда они подошли и пожали друг другу руки. Станис зыркнул на проходящих мимо гвардейцев. Меня такие представления не притягивают, обронил он. Глава четвертая. Суд. Шум стих, когда обвиняемый появился в туннеле и, оставив сына в толпе, соскочил с помоста, чтобы встать перед двенадцатью. Белый, который прибыл минутой раньше, не сумел скрыть растерянности при виде иронически улыбающегося учителя. Морщинка на лбу помнящего лишь углубилась, когда он приметил держащихся по краям разъяренных гвардейцев. Он делал вид, что не смотрит в сторону молодого вождя, однако внимательно следил за каждым его движением, А потому от внимания не ушел ни мой вопрос, обращенный в сторону Лютика и остальных. Едва заметный жест подтвердил. Подозрения были небезосновательны, и понял он еще кое-что: выигрыш в начавшемся процессе будет означать конец его спокойной жизни в анклаве. Альбинос решил убрать учителя из сообщества, в котором он правил. Может, делал он это по чьей-то подсказке, а может, из обычного страха. Несмотря на причины, одно можно сказать наверняка. Мерзавец имел возможности, средства, чтобы добиться своего. А значит, он уберет предполагаемого врага, если не открыто, то скрытно, как и решались такие дела когда-то, во времена, когда основы подземной цивилизации лишь закладывались. Учитель глянул на собравшихся перед ним людей. Обитатели анклава уже давно заняли места на длинных лавках, Было их раза в 4 меньше, чем годы назад, когда трибунал создавали, но все еще оставалось достаточно много. Более полусотни человек, которых учитель с вытатуированным на виске линиями знал с самого детства. Подавляющее большинство присутствующих здесь обитателей Анклава прошли через его школу. Потом он видел, как они росли, как теряли близких, а порой здоровье. Был он для них авторитетом. Они редко почти вторым отцом. Они ему верили, слушали его поучения и советы, а теперь он стоял перед ними как обычный преступник. Униженный, но все еще свято убежденный, что не совершал ничего дурного. Двенадцать справедливых уселись на стулья, принесенный в туннель из зала аудиенций. Лишь пара метров отделяла их от фактического палача и его жертвы. Учитель спокойно рассматривал бледные лица присяжных. Альбинос наверняка имел три голоса, поскольку именно столько гвардейцев было отобрано. А ворон ворону глаза не выклюет, как гласила старая пословица. Еще два человека, санитар Грязный и кузина лавкачки, фильтровщица Трашка, могли, хоть и не должны были, перейти на сторону вождя. Остальные справедливые казались достаточно независимыми и честными, чтобы не поддаться прессу. Собиратели Ксаврис и Эйнштейн, надсмотрщица на ферме крыс, языкастая Аннека, шортник Геральт, заведующий коптильной хромая, но все еще гордая Бона, столяр Струк и толстяк Гордый, делающий лучшие мачете от западной зоны до самого нового Ватикана. Все они не слишком любили нового предводителя, о чем охотно, пусть и не слишком громко говорили. А значит, расклад сил в самом начале оказывался для учителя полезным, о чем должен был знать и его противник тоже. Судьей стал Вука, бородатый, 22-летний парень с фигурой и внешним видом нордического грабителя, а одновременно один из умнейших людей, встреченных помнящим во Вроцлавских каналах. Он тоже оказался гарантией справедливости приговора. Процедура была простой, как и большая часть законов подземного города. Арбитр сперва постучал деревянным молотком по толстой доске, чтобы обратить на себя внимание собравшихся, а после указал пальцем на белого, приглашая его взойти на кафедру. Альбинос занял место и без колебаний пошел в атаку, говорил длинно, красочно и подробно описывая все, что случилось на последнем подманивании и само происшествие. Однако против ожиданий не сказал ничего, о чем не говорил ранее в зале аудиенции. Обвинил он помнящего в недосмотре, из-за которого он, предводитель, утратил любимую. Так хорошо вжился в роль оскорбленного, что чуть было слезу не проронил над трагической судьбой лавкачки. Однако в последний момент сдержал себя. Как видно, не хотел, чтобы соратники посчитали его плаксой. Эта игра не ускользнула и от внимания справедливых. Когда он закончил, наступила очередь учителя, и он повторил то, что говорил раньше Альбиносу. Признавал, что при расчете безопасного расстояния мог пропустить несколько подробностей, но сделал все, чтобы позаботиться о манках. Рискуя жизнью, наблюдал за гнездами нескольких стай шариков, просидел на поверхности много часов, причем все в свободное время, используя его не для собственной выгоды, а лишь в надежде, что Анклав получит источник дополнительного мяса, и корма для крыс. Был убежден, что в плане его нет слабых точек. Да и ловушка подействовала безупречно. В конце он добавил, что, несмотря на его отчаянные просьбы, предводитель не желал соглашаться на расспрос ножовщиков, а это имело немалое значение для выяснения обстоятельств будущего дела и, возможно, позволило бы избегнуть этого непростого процесса. Ошибку в расчетах, если она была, необходимо поскорее убрать если уж ловушки в полуразрушенном доме суждено продолжать действовать. Во время своего выступления помнящий не давал присяжным понять, что Белый намеренно пытался загнать его в безвыходную ситуацию, а потом уничтожить. Боялся, что никто ему не поверит. Ведь никаких доказательств того, что Альбинос все подстроил, не было. Точно так же, как он не мог сказать со всей уверенностью о подозрениях, связанных с троицей гвардейцев, которые должны были сопроводить его в главный туннель. На этом закончилась первая часть процесса. Во второй давали показания ножовщики, принимавшие участие в этом подманивании. Шестеро из них не сказали ничего нового, все случилось, когда они уже спустились в колодец. Двое других чуть более подробно описали последние минуты ловкачки, но это тоже прояснило немногое, ведь работающие на поверхности ножовщики смотрели главным образом вниз, а потому не видели момента, когда тварь прыгнула на девушку. О том, что что-то пошло не так, они узнали только когда огромная тварь грохнулась на заостренные прутья сразу за их спиной. Лишь тогда они взглянули вверх и увидели колыхающийся на веревке торс ловкачки и подползающего к нему белого. Нет. Как им запомнилось, девушка висела близко к противоположной стене. Судя по брызгам на побелке, после удара она могла даже раз-другой столкнуться со стеной. Да, ее карабинчик для перемещения стоял где-то метрах в двух от пометки на канате. В этом они оба были уверены. Учитель выспрашивал сперва одного, потом второго насчет мельчайших подробностей. Он дважды прогнал их через вопросы в надежде, что запутаются в деталях, но нет. Они всякий раз повторяли одно и то же, подтверждая версию Альбиноса. Знал он их достаточно хорошо, смотрел им в глаза но не заметил ничего, дающего понять, будто их заставили повторять заученные слова. Все указывало на то, что говорят правду. Белому не было нужды вызывать никого из свидетелей, но он поймал врасплох всех, включая помнящего, вызвав из толпы Бендера. Гвардейц соскочил на более низкий уровень, поклонился судье, а потом после короткого мига колебаний с явной опаской открыл плоскую металлическую коробочку от слив в шоколаде, которую держал в руках. Альбинос кивнул в сторону Справедливых. И тут же им предъявили содержимое коробки. Бендер медленно обнес ее вдоль ряда стульев, останавливаясь перед каждым присяжным, чтобы тот мог спокойно заглянуть внутрь. Учитель не знал, что находится на белой тряпице, выглядывающей из-под края коробки. Но выражения лиц присяжных подсказывали ему, там находится нечто, могущее склонить вердикт не в его сторону. Громко сглотнул, когда гвардейц развернулся и двинулся в его сторону. Несколькими секундами позже он вытаращил глаза, как и все справедливые раньше. Бендер показал ему изуродованный зародыш. У трехсантиметрового эмбриона были черные глазки, выступающие ручки и ножки. Вдоль его изогнутого хребта, сквозь тоненькую кожу, просвечивались крохотные точечки позвонков. Это был ребенок. Лавкачки. Помнящий медленно выпустил воздух из груди. Проведя взглядом гвардейца, он взглянул на справедливых. Ху, да дело. Мерзавец зашел с козырея, и теперь как пить дать выиграет процесс. Это казалось предрешенным. Но хватит ли заигрываний с мертвым эмбрионом, чтобы присяжные согласились с наказанием, которое предложил Белый? Несомненно, он приготовил все это представление с зародышем с единственной целью – потрясти этих бедных людей и склонить их в миг их слабости к тому, чтобы поддержать его проклятую жажду мести. Учитель расправил плечи и поднял голову. Приближался кульминационный момент расправы. Вука поднял с земли треснутый круглый аквариум, установил его на постамент, который находился перед рядом стульев потом принес туда небольшую коробку и встал так, чтобы не заслонять стеклянную емкость. «Справедливые! Вынесите вердикт!» — потребовал. В этом суде не было длинных совещаний, необходимых для того, чтобы добиться единого для всех приговора. Присяжные по очереди подходили к суде, показывали ему выбранный из коробки камень, белый, если считали обвиненного невиновным, или черный, если, по их мнению, вина была бесспорной. А потом клали его в стеклянный шар, чтобы всякий житель Анклава мог убедиться, какое решение принято. В каналах не было места для скрытности и секретов. Помнящий считал камни. При девятом голосе он уже знал, что проиграл. Только два были белыми, остальные имели цвет смолы. «Десять обвиняющих и два оправдательных!» — заявил судья после окончания голосования. Сам он воздержался от голосования. Кодекс давал ему такую возможность — Приговор выносился так или иначе. Этот был почти единогласным, а потому дополнительный камень ничего бы не изменил. Когда присяжные снова заняли свои места, Вука опорожнил аквариум, вновь высыпал камни в коробку, после чего повернулся к Белому. — Какого наказания ты требуешь? — спросил. Альбинос ответил лишь после паузы. Сперва он окинул ненавидящим взглядом стоящего рядом учителя. «Закон наш говорит отчетливо, око за око, зуб за зуб!» Он заговорил притворно слабым голосом, но от фразы к фразе, от слова к слову, к нему возвращался пафос. «Это простое условие, согласно которому смерть нужно карать смертью, увечье увечьем. А каждой из жертв мы обязаны полностью восполнить нанесенные обиды. Так говорит кодекс». Он услышал шум, раздавшийся со стороны жителей и даже справедливых, а потому поднял руку, словно желая утихомирить собравшихся. — Не я придумал эти законы, но сам обвиняемый, — добавил он, указав пальцем напомнящего. — Я был ребенком, когда он и мой отец писали законы Анклава, по которым все мы нынче живем. Он сделал шаг вперед. Театральный жест, ничего больше. — Око за око, зуб за зуб. Повторил он несколько тише. «Так было некогда, но...» Он замолчал на мгновение. «Но я хочу это изменить. Не будет смерти за смерть». Вука чуть склонил на бок голову. «И какого наказания ты желаешь?» Повторил он, бесцеремонно обрывая тираду вождя. Белый смерил его яростным взглядом, но проглотил оскорбление. Судья был прав. Кодекс явно требовал в этот момент конкретного решения, а не очередного выступления, должного повлиять на умы зрителей. Я желаю, чтобы ответом на смерть Лавкачки и моего ребенка стал отзыв привилегии Немова. Желаю, чтобы сын учителя с этого времени работал, как и мы все. Но ведь он работает, не выдержал помнящий, поворачиваясь к справедливым. Каждый день он помогает мне в школе а кроме того дежурит на крысиной ферме. Он указал пальцем на толстощекую блондинку. «Я говорю о его освобождении от труда на поверхности!» — нажал Белый. «Не требуешь, говоришь, око за око!» — произнес иронический учитель, поворачиваясь к Альбиносу и невольно сжимая кулаки. «Не будет смерти за смерть!» Вука тут же встал между ними спиной к вождю. «Замолчи!» предупредил, не повышая голос. — Подашь голос, лишь когда получишь позволение. Человек с татуировкой на виске послушно замолчал. Он сам разрабатывал эти правила, а потому не должен их ломать, особенно сейчас, когда судили его. Поразмыслив, он также решил, что если он сохранит спокойствие в столь непростой ситуации, то справедливые могут прислушаться к нему. Ведь судья позволит ему взять ответное слово, так гласил закон Анклава. Вука вернулся на свое место, подав белому знак «продолжать». «Я потерял слишком много, а взамен желаю лишь, чтобы в моем анклаве все стали равны перед лицом давным-давно установленного закона. Всякие из вас рискуют каждые несколько дней собственной жизнью, как и я сам, а потому я не вижу причин, по которым ублюдок учителя должен быть выведен из-под этого закона». «Я забираю у тебя слово». Судья утихомирил предводителя, а потом повернулся к помнящему. — Говори, но предупреждаю, один призыв, и он окажется последним, что ты скажешь во время этого суда. Он взыркнул на Альбиноса. — Условия касаются обоих. Учитель принял это напоминание кивком. Белый не отреагировал на упрек никаким видимым способом. — Мой сын-калека. Он не слышит и не говорит от рождения. Он отстает в развитии, это правда. Отослать его на поверхность — это обречь его на смерть. Вынести ему приговор. Вам прекрасно известно, что инвалид не выживет там ни дня. Если хотите вынести справедливый приговор, накажите его работой на «Динамо». Даже двойной сменой. Он предлагал действительно тяжелое наказание. Крутить педали по несколько часов в день в душной камере. Настоящая каторга. Однако мучение это не продлилось бы долго. Неделя, а самое большое — две, поскольку столько времени потребовалось бы ему, чтобы организовать бегство или избавиться от альбиноса. Белый слегка улыбнулся. Рука его вежливо поползла вверх, словно он сидел в классе. Вука кивнул, позволяя ему взять слово. «Другое правило, написанное рукой обвиняемого в том самом кодексе». Приказывает избавляться от любого из детей коллег сразу после его рождения. И многим из вас пришлось выполнить этот суровый закон. Не далее месяца назад голова положил на жертвенный камень свою доченьку». Альбинос протянул руку в сторону зрителей, указывая на сгорбленного мрачного мужчину. «И стал бы кто выслушивать ваши просьбы, захотив изберечь порченного новорожденного?» «Нет, не позволили бы вам чего-то подобного» поскольку именно так и гласит наш закон. Мой ребенок, будь у него шанс прийти в этот мир, тоже бы подчинился этим суровым предписаниям. Потому я говорю четко, хватит привилегий, равные права для всех». Помнящий мысленно выругался. «Если бы даже справедливые хотели оставить желание предводителя без внимания, после такого заявления не сумели бы этого сделать». Если уж дело повернули подобным образом, то учитель оказывается в позиции не только по отношению к белому, но и по отношению к остальному сообществу. Подарить жизнь немому означало необходимость выслушивать пожелания родителей любого ребенка-калеки, а следовательно отказ от одного из фундаментальных правил Анклава. Поэтому справедливые проголосуют так, как необходимо Альбиносу, даже если сделают это с болью в сердце, а учитель не сумеет их за это винить. Проклятый мерзавец снова выставил его насмех. Значит, остается ему один выход. Он лишь ждал момента, когда Вука снова предоставит ему слово. «Я с покорностью принимаю желание нашего нового предводителя», — выдавил из себя учитель, вызвав удивление у всех, даже у Белого. «Прошу лишь о трех днях, чтобы суметь приготовить моего сына для работы на поверхности». Альбинос покачал головой, поглядывая на судью, словно требуя слова. Однако Вука был непримирим. «Ты сам сказал, что хотел бы отступить от правила око за око и зуб за зуб», — напомнил он ему. «А послать парня наверх без подготовки равнозначно смертному приговору». Белый опустил голову, не желая, чтобы справедливые заметили, насколько он разъярен. Когда же он снова встал, лицо его напоминало каменную маску. «Я согласен с условием обвиняемого», — судья обернулся к присяжным. «Обвинитель желает кары уничтожения привилегий для сына учителя, однако готов дать ему три дня для приготовления к работе на поверхности», — заявил он. «Приступаем к голосованию». На этот раз все камни были черными. Глава 5. Сон. Из полутьмы появилось лицо умирающей женщины. Локоны светлых волнистых волос заслоняли ее лоб по самой брови. Полуоткрытый рот наполнился темной пенной кровью. Сильно подведенные глаза раскрывались все сильнее, стекленнее. Грудь, обтянутая ярко-желтой блузкой, застыла на половине хриплого вздоха. Из простреленной щеки все еще поднималась струйка синего дыма. Вспотевший учитель сел на постели. Опершись на прямые руки, он тяжело дышал, уставившись в окружающую его тьму египетскую. Кошмар, который долгие годы не позволял ему спокойно спать, вернулся. И он все еще оставался настолько же реальным, насколько отчетливым, словно касался переживаний последних часов, а не времен дня атаки. «Спокойно, только спокойно!» — помнящий взял себя в руки. Несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоить дыхание, а потом прикрыл глаза. Когда кровь в ушах перестала пульсировать, он лег снова, откнувшись головой в мокрую от пота, набитую комками перьев подушку. Непроницаемая темнота и гробовая тишина обостряли его чувства, и так уже бывший на пределе. Лежащий неподалеку немой чмокнул губами сквозь сон, а несколькими секундами позже шевельнулся неспокойно. В остальном же вокруг школы царила ничем не нарушаемая тишина. В промышленном районе, как шутливо называл это место Станис, жизнь замирала сразу после сумерок, когда механические и все еще рабочие часы отбивали полночь. Даже здесь, под землей, где царил вечный мрак, Люди старались жить согласно старому делению времени на предельно условный для них день и ночь. Обитатели школы были единственными людьми, остававшимися в этой части анклава после того, как приходила ночь. Разве что кузнец слишком много выпивал в последнем местном кабаке. Его жена Хайя в такие моменты бывала неумолимой, ему приходилось ночевать в кузнице, пока он не помирится с ней, а такое занимало порой пару дней. Во времена подобных редких, к счастью, ночей, стены гафрированной жести сотрясались от доносящегося из его мастерской басовитого храпа. Остальные ремесленники обладали большей властью в собственных домах, или же их глотки не подражали работающим на полных оборотах лесопилкам. По крайней мере, даже если они и бывали на улочке после сумерек, учитель не имел о том и наименьшего представления. Чтобы выгнать из головы кошмар, нужно было сосредоточиться, подумать о чем-то, что могло выдавить из памяти мрачные воспоминания, о чем-то, что не станет к тому же напоминать и о вчерашнем дне. Смотреть в непроглядную тьму – это успокаивало помнящего. Этим он отличался от большинства выживших, поскольку тьма, наполнявшая туннели, вселяла в них ужас. Это оказалось очень заметным сразу после атаки. Именно тогда произошел первый серьезный отсев. Отчаявшиеся люди не выдерживали сидения в тесных, вонючих и темных каналах, они ломались и, не слушая никого, даже родных, покидали относительно безопасные укрытия, возвращаясь на зараженную поверхность. Большинства из них не видели больше никогда, а тех немногих, которые пытались потом вернуться, просто-напросто не впускали, поскольку те оказывались слишком больными, чтобы вновь допускать их гнездящимся под землей уцелевшим. Приходилось им оставаться на поверхности и умирать среди моря руин, невзирая на то, оставались ли в каналах их родные или нет. Не все желали принять это к сведению, а потому кровь продолжала проливаться. Учитель сделал вдох поглубже, вспоминая те мрачные времена. Сгрудившиеся в тесных каналах люди радовались, словно дети, когда земля перестала трястись, когда смолк доносящийся с поверхности рев и до всех наконец дошло, что они пережили ядерную войну. Мало кто допускал тогда, что им придется провести остаток жизни в туннелях, по которым еще недавно сливались водор, нечистоты и дождевая вода. К счастью для оставшихся уцелевших, среди них были и те немногие, кто не только допускал подобные мысли, но и знал, что делать, чтобы выживание в подобных условиях вообще оказалось возможным. Именно они и начали налаживать жизнь здесь уже в первые дни после атаки. Бывшие солдаты, полицейские, политики и даже обычные бандиты. Желающих захватить власть над растерянными толпами после упадка цивилизации оказалось немало. Но не им врословцы могли быть благодарны за новый порядок, хоть и нельзя было преуменьшать ту роль, которую самозванные командиры сыграли в организации и мотивировке выживших. Это благодаря их отчаянным усилиям многие из участников тоннелей так быстро очистили и изолировали. К счастью, если можно так выразиться, для изолированных под землей людей догорающие руины почти на два года оказались скованными льдами ядерной зимы. Прежде чем мерзлота отступила и в каналы снова начала стекать все еще сильно радиоактивная вода, многочисленные шлюзы и плотины закрыли ей доступ к части подземелий, в которых жили уцелевшие. Однако это был лишь первый акт представления, называемого «борьбой за выживание». Истинных героев тех времен называли еще до войны препперами, поскольку те утверждали, что готовы к любому катаклизму, в том числе и к зомби-апокалипсису, и к ядерной войне. Над ними подшучивали на каждом шагу, их высмеивали на главных медиаканалах, их воспринимали как неопасных безумцев. Но уже через несколько месяцев после атаки, когда начали заканчиваться добытые на поверхности запасы, эти люди сделались богами подземелий. Только они и знали, как очищать воду, только они и умели делать новые фильтры для противогазов, только благодаря им можно было добыть неотравленную еду. Это благодаря им выжила цивилизация. Когда бы немногочисленные препперы и их знания о постапокалиптическом мире Сейчас бы не было ни анклавов, чего либо еще. И, как знать, возможно, не осталось бы и самих людей. Помнящий провел кончиками пальцев по виску и по украшавшим его линиям. Татуировка и свербящий порой шрам напоминали ему о чуть более позднем, хотя и не менее бурном периоде, когда он состоял в отряде охраны одного из таких странствующих мудрецов. Более года они вместе ходили каналами Вроцлава, проведывая новые и новые группки, впитывая знания, которым препер так охотно, пусть и не задаром, делился со всеми. То самое знание, благодаря которым какое-то время спустя он и сам сделался учителем. То самое, которое ему придется использовать сейчас, чтобы уберечь спящего на соседней постели сына. Мысль эта опасно приближала его к видению, от которого он столь отчаянно пытался сбежать. Если он не справится, старый кошмар сменится новым. Или кто знает, не придется ли ему бороться тогда сразу с двумя. Он вздрогнул, словно кто опрокинул на него ведро холодной воды. За три дня он не сумел бы подготовить для работы на поверхности полностью здорового человека, что уж говорить о глухонему, да еще и отстающем в развитии парня, который и руины-то видел только по наибольшим праздникам. Помнящий знал об этом с самого начала, с того мгновения, как открыл рот, чтобы попросить об отсрочке приговора. Что бы там ни думали себе присяжные, это время было необходимо ему, чтобы приготовиться к расправе над Белым и его прислужниками. Поскольку без боя сдаваться он не собирался, если уж придется ему отсюда уйти, то сделает он это в своем привычном старом стиле, бродя поколений в крови, телам умирающих врагов, альбинос на собственной шкуре убедится, чем грозит дразнить черного скорпиона. Глава 6. Кузнец. 16 чуть заржавевших сюрикенов, много лет назад вырезанных из полутора миллиметровой закаленной стали, трофейный штык, три ножа, два тяжелых топорной работы, изготовленных ремесленниками каналов, и оригинальный кизляр акула, еще довоенный. Вытравленная на его клинке акула уже слабо заметна, но до блеска отполированная рукоять из настоящего орехового дерева все еще лежит в ладони, как влитая. Еще почти метровый мачете с изящным клинком. Так выглядел собранный на одеяле арсенал, с которым учитель собирался отправиться на врага. Разобранный на части и завернутый в промасленные тряпки служебный глок он не считал. Последний патрон он выпустил 7, нет, уже 8 лет назад. С сожалением взглянул на лежащий рядом с пистолетом кожаный мешочек с гильзами и на кусок свинца. Огнестрельное оружие без пороха малым могло пригодиться, самое большое для оглушения противника. Учитель замер над разложенным оружием, когда немой заворочился в постели. Парень чмокнул, громко всхрапнул, но ну, такое с ним бывало, а потом размашисто перевернулся на левый бок. Спал он столь спокойно, поскольку ничего не знал о планах отца. Помнящий не сказал ему, чего на самом деле касался суд — за которым немой следил, стоя в задних рядах зрителей, чтобы не суметь прочесть движения губ судьи и альбиноса. Впрочем, даже, знай он о содержании их беседы, все равно не дошло бы до него, что означает приказ работы на поверхности. Ему это показалось бы очередным приключением, развлечением, как и все прочее до настоящего времени». А учитель предпочел бы, чтобы парень до последнего момента оставался не в курсе, что должно произойти не далее, как через пару ночей. А может, даже и раньше, если Белый не посчитает необходимым выполнить решение, вынесенное двенадцатью справедливыми. А такое было возможно, и даже куда как вероятно, если он уже дважды пытался избавиться от помнящего. Учитель глянул в сторону выхода, умело сплетенная сеть из бичевы и ржавых банок не сумела бы удержать вероятных нападающих, но вызвала бы такой шум, что закончить их с белым ссору тайно не получилось бы. У этого бокса, в отличие от апартаментов, находящихся в обитаемых коридорах, крыша была сделана из такой же гофрированной жести, что и стены. Помнящий всегда слыл очень осторожным и предусмотрительным человеком, поэтому с самого начала настаивал, чтобы школу выстроили закрытой конструкцией, как все мастерские и находящиеся на противоположном конце транзитного туннеля кабак. Уцелевшим, которые протестовали против расхода ценных материалов, а это были времена, когда в анклаве в достатке были лишь люди, а всего остального не хватало, он предоставил очень простое и логичное объяснение. Детишки порой изрядно чудят, а доставка нового комплекта учебников, по которым те так неохотно учатся считать, читать и писать, потребует организации нескольких серьезных экспедиций на зараженную поверхность. Он не врал и даже ни капли не преувеличивал. До войны в окрестностях Анклава не было ни одной школы, а в выжженных домах над каналом, пожалуй, не уцелел ничего, что могло бы гореть. Более упорным оппонентам он предложил купить запасной комплект книжек у торговцев. Идея эта пришлась людям по душе еще меньше, поскольку купцы на границе запретной зоны заглядывали все реже и дороже просили за доставку туда заказанных товаров. Расчет оказался верным, и помнящий быстро добился своего. Но дело было вовсе не в шалящих малолетках. Школа должна была стать его крепостью, но тот случай если его однажды настигнут призраки бурной молодости, а грязи под его ногтями было побольше, чем у иного мусорщика под конец смены. Однако и в самых ужасных видениях ему в голову не приходило, что буквально через несколько лет ему придется обороняться от сына человека, которому он на блюдечке преподнес безграничную власть. Из задумчивости его вывело тихое неритмичное похрустывание – Кто-то приближался к школе, кто-то, не собирающийся скрывать свое присутствие. Минутой-другой позже до слуха донесся еще один более громкий и отлично знакомый звук. Кто-то чихнул раз, а через миг и второй. Неужто Станис прибыл в очередное изгнание? Помнящий накрыл лампу жестяным колпаком, подождал несколько секунд, пока взгляд не привык к темноте, и, подползший к стене отвел тряпку, заслонявшую отверстие в жесте, чтобы выглянуть наружу. Станис, пошатываясь, стоял в шагах в 20 от кузницы. Его было хорошо видно в некоем подобии лунного света, отбрасываемого колонией неонок. Те уже довольно давно захватили транзитный туннель и разрослись теперь в самых дальних уголках анклава. На текущий момент синеватые светящиеся полусферы доходили уже до стены мастерской «Шортника», Еще год-другой, и все промышленные районы будут светиться, словно кожа на заднице облученного мутанта. Кузнец ощупывал карманы, словно в поисках чего-то. Недавно он пыжился, словно павлинорог, когда выцыганивал у сталкеров огромный, пусть и запертый, замок, полученный от них вместе с вырванной скобой. Еще сильнее начал он задирать нос, когда через несколько недель ему удалось сделать ключ. С той поры он закрывал кузницу на замок и уходил в темноту, не опасаясь, что в подземной ночи кто-то сумеет что-либо оттуда стащить. Воровство в анклаве все еще случалось, хоть и последнее время сделалось редким, поскольку Белый, как делал его отец, приказывал гвардейцам патрулировать все туннели, ночами тоже. Даже в таком скупом свете было видно, что у кузнеца серьезные проблемы не только с поиском ключа, но и с открыванием кузницы. А поскольку неудачи ужасно его раздражали, особенно когда он бывал выпившим, приближался неминуемый момент, когда анклавный вулкан взорвется, и это закончится, как, впрочем, и всегда, немалым переполохом и скандалом. И тогда, не впервые, кстати, в закоулок придется звать патруль гвардейцев. Учитель тихонько выругался предпочел бы, чтобы люди Белого держались как можно дальше от этого места, особенно теперь, посреди ночи. Он подозревал, что Декстер и остальные попытаются закончить работу, воспользовавшись сумятицей. Альбинос наверняка сухой нитки на них не оставил, а зная запальчивость молодых сторонников предводителя, можно было ожидать от них худшего. Потому выбор оказался предельно прост. Помнящий осторожно отстегнул часть шнурков, блокирующих вход, протиснулся сквозь отверстие и, отведя в сторону одеяла, вышел наружу. Станец еще не закончил обыскивать самого себя. Занятый поисками ключа, он не обратил ни малейшего внимания на приближающегося соседа. — Какие-то проблемы? — спросил учитель, остановившись в нескольких шагах от пьяного до синевы ремесленника. Стоящий спиной к нему кузнец сперва выпрямился, а потом осмотрелся вокруг не вполне в сознании, словно пытаясь найти источник таинственного голоса. «Ага!» — пробормотал неуверенно, сражаясь с заплетающимся языком. «Что ты тут делаешь, женщина?» «Ты что уже, соседа от жены не отличаешь?» — засмеялся помнящий. «Из чего это ты нынче напился, человече?» «А, это ты!» — выдавил Станец, щеря кривые зубы. «Братишка, ты из неба в нее пал!» — Вот, — показал на вывернутые карманы. — Был, сукин сын, а я, чёрт, не могу его отыскать, а! — Помогу тебе, если позволишь. — Будь, брат, как у себя дома! — пробормотал кузнец, сгибая ноги и упираясь ладонями в край подмостков, на которых стояла кузница. Наполовину полная бутылка, которую он задел рукой, качнулась, но он подхватил ее за миг до того, как она опрокинулась. «Можно!» Учитель быстро и профессионально обыскал его, но ничего не нашел. Зато он заметил в бледном отсвете человека, скрывающегося за поворотом стены в туннеле. Кто-то глядел на них из-за угла, наверняка кто-то из гвардейцев приплелся сюда за Станисом. Или проверял, все ли в порядке, или присматривался к ценной бутылке. При таком-то свете заметно было немного, но форма бутылки, а прежде всего запах, исходящий от кузнеца, свидетельствовали, что кому-то нынче крепко повезло на поверхности, и он притащил в туннеле поллитровку до военной водки. Ради такого сокровища можно было бы рискнуть и в морду получить. — И шо? — спросил станец, когда учитель отступил на шаг. — И ничего, — честно ответил сосед. — Ключа нет у тебя. — Сперлись. Опечаленный ремесленник тяжело присел на ступеньку. — А может, ты потерял его по дороге? Ну, или оставил дома? — подсказал помнящий. — Сперли, сука! — гудел обиженно Станис. — Сперли его! Точно! Наблюдатель шевельнулся, когда раздались эти слова. Помнящий заметил, что по полу туннеля передвинулась тень. Что интереснее, пьяный тоже это заметил. — Ты там? Давай сюда! — Крикнул кузнец, махнув рукой с такой силой, что едва не свалился на дно канала. Варига! Тень исчезла, словно по мановению волшебной палочки. Кто бы не скрывался за углом, он предпочел уйти прочь с глаз пьяного Станиса и помнящего. Учитель поступил бы точно так же, но это он сейчас стоял рядом с постанавлим от переполнявших его чувств соседом и не имел другого выхода. Нужно было заняться Станисом. — Пойдем, — сказал он, хватая станется за локоть. — Переспишь у меня, а завтра поищем ключ вместе. — Славный ты мужик! — всхлипнул кузнец, ощупывая кирпичный фундамент в поисках бутылки, когда ухватил ее застроенное горлышко, дал глотнуть помнящему. Лихо покачиваясь, они подошли к школе. Учитель в последний момент вспомнил о не до конца разобранной страховке и об оружии, разложенном на одеяле. «Подожди здесь!» — попросил он, пытаясь освободиться из захвата Станиса, но тот не хотел отпускать учителя. Более того, притянул соседа поближе и шепнул ему на ухо вполне трезвым голосом. «Спокойно, дружище, я справлюсь». Учитель скривился, чувствуя запах подгоревшего крысиного мяса и алкоголя. «И что ты тут устроил, человече?» — прошипел раздраженно, когда кузнец ему подмигнул. Станис не ответил. Оттолкнувшись от помнящего, пошел к кирпичному помосту и принялся неловко на него взбираться. Глава седьмая. Разговор. Кузнец был трезв, как стеклышко. Когда одеяло опустилось за его спиной, он сразу же встал ровно и окинул внутренности школы внимательным взглядом. Накрытая колпаком лампа давала немного света, но и этот слабый отблеск позволил гостю заметить разложенное оружие. Он некоторое время вглядывался в него, а потом, ни с того ни с чего, рыкнул во всю глотку, имитируя пьяное пение. «Одна, еще одна...» Закончил выступление громким чихом и тяжело свалился на стул. Скрежет ножек по кирпичному полу был настолько ужасен, что по спине учителя поползли мурашки. «Чего творишь-то?» – прошепел он разозленно. Станец кивнул на все еще приоткрытое отверстие в стене. «Проверь, не вернулась ли та гнида?» – прошептал, после чего снова принялся громко и невнятно бормотать. Помнящий выглянул наружу, в туннеле царила полная тьма и тишина. Гвардеец, если это был один из людей белого, а не просто любитель дармовой выпивки, отступил вне поля зрения. «Пусто, как у тебя в башке!» — проинформировал он кузнеца. «Лучше посматривай вокруг», — посоветовал ему Станис, игнорируя ядовитый комментарий. «Я отреагирую же, наконец, на мои вопли!» — добавил с усмешкой начиная очередной куплет пьяной песенки». «Да заткнись и ложись, наконец!» Короткого напоминания хватило, чтобы кузнец присмирел и с гоготом потянулся за бутылкой. «По сто грамм!» «Давай, только пасть закрой, пол анклава разбудишь». «Да ладно!» Увидев вопросительный взгляд гостя, учитель еще раз зыркнул в дыру в стене и снова покачал головой. Кто бы не следил ранее за Станисом, теперь ушел. «Нужно поговорить», — чуть позже сказал кузнец, передвигая стул так, чтобы оказаться на расстоянии вытянутой руки от сидящего на полу соседа. Откупорил бутылку и глотнул настоящей водки, наслаждаясь ее вкусом. Самогон, который гнали под землей, не мог равняться с предвоенным алкоголем. Даже настоящие викинги имели бы проблему с усвоением канальной барматухи. А в их-то времена случались по-настоящему скверные пойла. Собиратели давненько уже не находили настолько ценного предмета, подумалось помнящему. Последняя бутылка настоящей водки попала в Анклав год назад и была продана кузнецу. А как же иначе? За поднебесную цену в броне и стали. Богатый все может. Это правило не переставало действовать и после апокалипсиса, пусть даже деньги и исчезли из оборота. Ну, раз считаешь, что мы должны поговорить, говори, ответил учитель, набожно прижимая бутылку, на которую ему пришлось бы работать месяц, а то и дольше. Твое здоровье, сосед! крикнул он, повышая голос для возможного наблюдателя. Взаимно! пробулькал Станис, снова вживаясь в роль подхмельного сбулдыги. А потом добавил нормальным голосом. Я пришел, чтобы тебя предупредить. Помнящий отер запястьем губы, бутылка после секундного колебания вернулась к владельцу. «Ты мог это сделать и утром, без всякого цирка?» «Может, да, а может, нет». Кузнец сложил руки на груди. «Скажи-ка мне лучше, в нескольких словах, что там с белым-то?» Учитель немного подумал. «Он чувствует угрозу. И у него есть на то причины?» «Нет». — Я не сделал ничего, совершенно ничего, чтобы поставить под сомнение его статус. Меня власть-то не интересует вовсе. — А не удивляет тебя, что он, хоть ты и подчинился, все еще пытается тебя убрать? — спросил Станис, загадочно улыбаясь. — А Кузнец-то был прав. Это было странно. Очень странно. — Ну, я сегодня задумался над этим, — признался помнящий. Там, в зале аудиенции. — Ну вот, тебе не кажется, что он поставил на тебя ловушку? — Верно. — А ты на такое не рассчитывал, поскольку оно совершенно не в его духе? — Верно. — И если бы мы вовремя не отреагировали... — Я был бы уже трупом, — признался учитель, не сводя с соседа глаз. — — Значит, внезапное появление плакальщиков тоже твое дело. — Я пытался тебя уберечь, — пояснил кузнец, заметив в глазах хозяина вопрос. — Тогда в зале для аудиенции и после, перед самим процессом, я не случайно остался в кузнице. Кому-то крайне необходимо было тебя убрать. — Демоны прошлого настигают человека в самый неудобный момент, — обронил учитель. — Ты и правда веришь, что кто-то желает отомстить тебе через почти 12 лет за поступки, которых ты и сам уже не помнишь? — спросил Станис. — Ты бы удивился. Расскажи я тебе, что до сих пор помню. — А кому другому может понадобиться меня убивать? — А это, дружище, вопрос, на который я все еще ищу ответ. Кузнец собрался с мыслями, прежде чем заговорить снова, переходя, собственно, к главному. «Я проверил, как все было. Там, на поверхности. Ты не несешь ответственности за несчастный случай с Лавкачкой. «Ты хочешь сказать, оба свидетеля врали?» — удивился учитель. Он бы голову поставил на кон, что ножовщики говорили искренне, не утаивая ничего. Годы практики научили его отделять правду от лжи. «Нет, они не врали!» Станис отпил небольшой глоток водки, скривился, словно на этот раз она пришлась ему не по вкусу. А потом громко рыгнул и снова загоготал, словно обычный пьяница, одновременно указав на дыру в стене. Помнящий окинул взглядом пустой туннель, после чего выжидающий глянул на гостя. «Не понимаю», — прошептал. «Речь о перспективе!» Белый и Ловкачка висели у них над головой. Парни были настолько испуганы нападением шарика, что не обращали внимания на несущественные с их точки зрения подробности. Ты бы тоже ошибся, лейся тебе на голову кровь и падай кишки. Кузнец содрогнулся, автоматически поднимая к губам бутылку. Слушая их, я чувствовал неладное, а учитывая, что Белый вот уже несколько дней к чему-то готовился... Он вскинул руку, видя, что помнящий открывает рот. «Не перебивай меня, пожалуйста. К этому мы тоже доберемся, но пока сосредоточимся на причинах несчастного случая. Как ты наверняка знаешь, после каждой охоты мне приходится проверять, не слишком ли погнулись прусы арматуры и не затупились ли они». «Согласно правилам». «Знаю», — прервал его учитель. «В конце концов, я ведь сам их разрабатывал. Ты мог бы уже перейти к сути?» — Ага, конечно. Коротко говоря, лавкачка погибла не потому, что шарики теперь прыгают дальше, и не потому, что выехала за ограничитель. Убила ее гордыня и собственная глупость. По моему скромному мнению, ее веревка начала опускаться с того момента, где лютовала уцелевшая тварь. Сделала это, не ожидая, пока сука-вожак отойдет. Этих пары метров хватило, чтобы Ну, показал руками вероятное течение событий. — Как это? — спросил помнящий, протягивая руку к половиненой бутылке. — Не бей так много! — пролевел Станис, видя, что на этот раз хозяин приложился горлышку всерьез. — Отдай! — На, алкаш, покопай, закрой, а! — ряфнул и учитель, дезориентированный этой внезапной вспышкой, и отдал водку владельцу. — Оба ножовщика признались, что верхняя половина тела лавкачки после того, как она была разорвана шариком, ударилась о стену, — напомнил кузнец, смерив взглядом уровень идеально прозрачной жидкости. — Да, якобы на побелке остались брызги. — Верно. Когда я осмотрел место происшествия, то проверил, на какой высоте должна была находиться девушка, чтобы труп ее мог удариться в то место. Этот эксперимент дал мне полную уверенность, что она успела опуститься вниз как минимум на несколько метров, прежде чем тварь до нее добралась. «Вот сука!» — вырвался помнящий. «Да, в этом есть смысл. Если бы... если бы лавкачка оставалась на месте до конца охоты, как ты ее учил, шарик никак не смог бы причинить ей вред, даже если бы он прыгнул». Подвел итог Станис и снова глотнул из бутылки, да так, что аж булькнуло. Скромные остатки алкоголя перешли в руки учителя. — Это все меняет, — шепнул распереживавшийся помнящий, осушив бутылку до дна с молчаливого согласия приятеля. — Утром я потребую нового созыва справедливых. Это ничего не изменит. Мрачный тон кузнеца моментально остудил его запал. В школе снова сделалось тихо. Учитель использовал короткий перерыв в разговоре, чтобы снова проверить ситуацию снаружи. На этот раз он не был настолько уж уверен, действительно ли равная неподвижна тень на углу, как еще минуту назад. Или ему передалось конспирологическое настроение, усиленное воздействием настоящей водки, или же таинственный наблюдатель вернулся и вновь присматривает за ними. С такого расстояния, однако, он не сумел бы услышать, о чем они разговаривают. «Что ты плетешь?» Прошипел он, поворачиваясь к кузнецу. «Я знаю, что ты считаешь Альбиноса дураком, но поверь мне, на этот раз ты играешь не только против него». Кузнец поднял ладонь, не дав соседу запротестовать. «Позволь мне закончить. Я не знаю всех подробностей, поскольку Белый с самого начала держит важнейшие из карт за пазухой. Но знаю одно». За всем этим должен стоять кто-то куда более умный, чем наше Солнце Стоков. Если это так, то завтра мы перечеркнем планы его доверителей, если такие есть. Расскажешь собранию о своих выводах. У нас есть железное доказательство, что Белый соврал всем, причем несмотря на приведенную клятву. Раскрытие правды дисквалифицирует его как вождя Анклава Люди, «Ты меня не слушаешь, дружище!» бесцеремонно прервал его станец. «Будь все настолько просто, я бы сам заявился к судье сразу после возвращения с поверхности. Но вся проблема в том...» Ах... Он сделал короткую паузу. «Что наш таинственный противник подумал обо всем. Прежде чем я закончил проверять прутья, на улице появилась команда Тавата, а потом ловушку разобрали. На моих глазах поскольку наш любезный механик уверял, что во время несчастного случая серьезно повредились шестеренки. «Сечешь!» — учитель покачал головой, хотя все прекрасно понял. Теперь никто не сможет доказать, что шестеренки не опустились под тяжестью напавшей твари. Утром же будут смонтированы новые механизмы, а обвиненный во лжи Белый покажет справедливым всего лишь кучу сломанных шестерен, доказав, Лавкачка оказалась ниже, чем должна не перед столкновением с шариком, а после. «Понимаю», — прошептал он раздраженно. «Я знаю. Э, это вероломный обман, поскольку я успел сам осмотреть оба механизма. Они действовали корректно, но потом появился Тават и с улыбкой заявил, что шестерни после случившегося с лавкачкой треснули» и что, если их продолжать применять, могут рассыпаться в пыль. Если бы это было правдой, ему можно было не заканчивать. Они снова замолчали. В туннеле снаружи царила тишина. «Если так отозвался, наконец, учитель, то мне не остается ничего, кроме как решить дело по-своему», кивнул на разложенное оружие. «Мы догадывались, что ты попытаешься его убить». Станис даже не обернулся. — Потому-то я и пришел к тебе, прежде чем ты сглупишь по-настоящему. — Мы? — помнящий насторожился. — Какие такие мы? — Ну, скажем так, люди, которым не по вкусу все то, что в последнее время творит белый. Ответ был настолько же краток, как и загадочен. — И почему я о вас ничего не знаю? — кузнец тихонько засмеялся. «Может, потому что мы до поры воспринимали тебя как одного из его приистных?» Учитель задумчиво кивнул. «У них было на то право. Он всегда оставался лояльным к Белому, как раньше и к его отцу, пока сам не оказался на мушке. Что ж, теперь можешь спать спокойно. Завтра я уберу этого мерзавца». «Я уже говорил тебе, дружище, дела так не решаются». А мне кажется, решаются все проблемы и мои, и ваши. Лишимся правящего анклавом идиота, и его доверители, если такие существуют, утратят возможность влиять на нас, и им придется отступить. Ой, ты ошибаешься. С чего это? Пока ты доберешься до Альбиноса, тебе придется пробиваться сквозь его приспешников. Нож сквозь масло презрительно проворчал помнящий. — Теперь это синоним чего-то недосягаемого, — издевательским тоном напомнил ему кузнец. — Не лови меня на слове, а? Если будет такая нужда, я пробьюсь сквозь всех его признах. — Даже через половину гвардии? — Учитель глянул на него из-под И правда, Белый удвоил свою охрану. И никуда не выйдет, как минимум три ближайших дня, а потом... Взгляд помнящего прошелся по спящему на постели немому. Потом убийство будет лишь актом бессмысленной мести. «А может...» — сказал он куда более уверенным голосом. «Я не говорю, что будет легко, но, по крайней мере, попытаюсь». «Ага. Однако позволь задать тебе один вопрос. Ты знаешь, кто такие эти мальчики?» «Как это кто? Они приспешники этого гада». — Чистая правда. Грязи под ногтями у них достаточно, но я не о том. — Не понимаю, о чем ты, помнящий, утратил нить беседы. — Серьезно? Ты, ученый человек, не понимая, что гвардейцы не на грядках растут. Это сыновья людей, которых ты прекрасно знал, братья наших друзей, приятели соседей, отцы детей, которые через несколько лет попадут в эту школу. «Кто из справедливых встанет на твою сторону, если ты убьешь хотя бы одного из них?» «Мне нет нужды убивать их, если уж это настолько тебе мешает», — станис покачал с недоверием головой. «А ты себя сам хоть иногда слушаешь, нападение на белого будет не ножом сквозь масло, если уж использовать твою довоенную риторику, и убьешь ты этих парней или только ранишь, не будет иметь ни малейшего значения». И в одном, и в другом случае появится у тебя немало врагов. Даже если удастся убрать Альбиноса, ты не сумеешь спасти сына, а ведь в нем все дело. Учитель смерил его ненавидящим взглядом. «Другого выхода нет», — не сдавался он. «Ты ошибаешься, дружище». «Хм, правда?» «Да». Очередной взгляд наружу позволил помнящему удостовериться, что в тоннеле все еще никого нет. «И что вы предлагаете?» — спросил он. Станец взглянул ему прямо в глаза, и там было видно колебание, словно он не знал, нужно ли произносить вслух то, что вертится у него на языке. М -м -м -м -м, «Ну, в общем, единственным разумным выходом, мне кажется, бегство», — проворчал он наконец. «Бегство?» <связать> — помнящий вытаращил глаза. «Ты серьезно? Куда?» «В башню» то место имело немало названий – Башня, Мордор, Палец, Хер. Любой, кто выходил на поверхность, видел маячивший вдали скелет гигантского небоскреба. Самая высокая постройка в Вроцлава некогда была туристической достопримечательностью, доказательством богатства и гордыни человека. Потом, в первые годы после атаки, она сделалась символом возможного возрождения – Это оттуда, из купеческой республики, отправлялись в город многочисленные караваны, доставляющие в дальние и сильнее прочих пострадавшие регионы необходимое оборудование и товары. Надежда, поддерживаемая в изолированных анклавах из-за мифа башни, не умирала, даже когда купцы окончательно проиграли столкновение с постъядерной реальностью и отказались от опасных странствий на другой конец города. Огонь каждую ночь, зажигаемый на вершине небоскреба, давал людям, обитающим в анклавах, отрезанным от богатого юга, знак, что непрестанная борьба за выживание пока имеет смысл, поскольку все еще может наступить тот день, когда человек перехватит инициативу и отобьет поверхность для себя. И понадобилось несколько лет, чтобы и самые безумные уяснили в конце концов, что этот слабый огонек над горизонтом – Это не что иное, как обычный мираж. Добраться туда было невозможно, в чем убедились десятки смельчаков, предпринимавших отчаянные попытки прорваться на юг. Любая дорога, которую они выбирали, вела к верной гибели. Учитель знал об этом лучше прочих, поскольку это он выслушивал первые рапорты возвращающихся недобитков, и это он записывал потом их свидетельства в хронику как предостережение. И именно это знание позволило ему теперь оценить предложение кузнеца. — Ты всерьез? — спросил он, не скрывая иронии. Кузнец кивнул. Не казалось, что он шутит. — Погоди, у меня идея получше, — бронил учитель, вскакивая с пола. — Я дам тебе мое мачете. Оно острее когтей молодого пеляка. Двинулся в сторону одеяла, где разложил оружие. Станис развернулся вместе со стулом. — И... — Что мне с ним делать? — спросил крепко, обеспокоенный и рациональным, как ему показалось, поведением помнящего. — Да все просто. Убьешь меня, а потом немова, спокойно пояснил учитель, склоняясь над арсеналом. — Ты охренел, что ли? — простонал кузнец. — Я? — помнящий выпрямился, взвешивая оружие в руке. — Скорее уж ты, брат. Приходишь ко мне, разыгрываешь этот, этот спектакль, а потом говоришь, как ни в чем не бывало. Ты должен идти в башню. Он вернулся к неподвижно сидящему Станису и наклонился так низко, что чуть не уткнулся носом в нос. В башню. Знаешь, человече, где мы сейчас находимся? Процедил он, а когда кузнец кивнул, добавил быстро. Похоже, ты малейшего понятия не имеешь. Ну, не бойся, сейчас я тебе все поясню. А ты задумывался когда-нибудь, от чего все вокруг так воняет? — Да потому что мы сидим в самом глубоком уголке жопы этого медленно разлагающегося города. — Да, брат, на самом ее дне. — А ты хочешь послать меня на прогулку? — И куда? — В продуваемый ядерным дыханием железобетонный хер. — Ха-ха, да, скажу честно, я предпочел бы помереть здесь, а не подыхать неделями в необозначенных на картах зарослях Сарлака. Или загибаться от голода в каком-нибудь забытом богом и людьми лабиринте труп, из которого нет выхода. «На!» — протянул он Станецу Мачете. «Ты сильный! Прикончишь меня одним ударом! Бей! Вот сюда!» Встал на колени, указывая на шею. «Обещаю, сопротивляться я не стану. А парня прикончишь во сне. Если постараешься, он вообще ничего не почувствует». Кузнец не шевельнулся, выдержал взгляд учителя, хотя века его начало понемногу дрожать. «Думаешь, не я предлагаю тебе этот поход и не уверен, что ты доберешься до цели? После того, что я тут услышал, такой вероятности я исключать бы не стал». «Гонишь, как подорванный!» — рассердился Станис, отталкивая рукоять переданного ему оружия. «Прекрасно ведь знаешь, что ждет тебя и его» указал на спящего немого. «Если ты останешься здесь, если если убьешь Белого, в обоих случаях ты подпишешь вам обоим смертный приговор. Если все правильно разыграем, то, может, у тебя нет ни малейшего шанса, пойми, наконец». «А там, выходит, шанс у меня будет?» помнящий указал глазами наверх на потолок туннеля. Кузнец поднялся, положил ему руку на плечо. «Выслушай меня до конца» и увидишь, что идея наша не настолько безумна, как тебе может показаться. Учитель посмотрел на него с жалостью. — Не настолько безумно, — повторил он, даже не пытаясь замаскировать издевательского тона. Станис подошел к стене, присел на корточки, чтобы глянуть на туннель, а когда удостоверился, что снаружи никого нет, опустился на кирпичный пол и уперся спиной в ржавую арматуру. — Сядь! — попросил кузнец учителя, указав на стол. «И не прерывай меня, ладно?» Подождал, пока хозяин займет место, а потом, тяжело вздохнув, начал излагать свой план. Глава восьмая. Предложение. Бегство в башню. Идея, которая в первый момент показалась учителю совершенно неуместной, всего лишь через несколько минут обрела куда более отчетливые формы. «Ну вот, если кто и сумеет это сделать, то только ты», — подытожил кузнец. И он не ошибался. В первые годы после атаки помнящий прошел немало километров туннелей. Он не был вроцловцем с деда-прадеда, Как большая часть уцелевших, а потому не чувствовал никакой связи с местами, до которых добрался во время бесконечных странствий. Ища безопасную пристань для себя и сына, он обследовал немалый фрагмент подземелий, сперва в северной периферии города на Шариковом поле, а потом и под старым фабричным районом. И именно там, во время стоянки, в одном из едва-едва возникших анклавов, он наткнулся на препера по прозвищу президент и после коротких переговоров присоединился к ним многочисленным его сопровождающим. Однако довольно быстро понял, что предложение сотрудничества прозвучало потому лишь, что при нем был сын-инвалид. Немой сделался талисманом группы, ключом, что отворял любую дверь, вернее, проход в баррикаде. Некоторое время спустя, после трагической, пусть и заслуженной гибели работодателя, учитель вступил в ряды недоброй славы черных скорпионов. Вместе с ними он покорял новые анклавы, сражался за спорные территории с гангами районных, а затем возвращался на пограничье зараженной зоны к сыну, оставленному вместе, которое всякий рассудительный человек должен был бы обходить далекой стороной. Двумя годами позже он совершил вещь почти невозможную, бегая от эпидемии, которая проредила колонию, созданную старыми солдатами. С немым на плечах он прошел широкий километра в четыре радиационный пояс запретной зоны, через несколько дней блужданий в лабиринте покинутых каналов, добравшись до новых для него северо-восточных регионов города. Потому ничего странного, что поступок его сделался легендарным в вольных анклавах. От русла Одера до границы Нового Ватикана не было кабака, где не рассказывали бы о нем хотя бы раз в неделю. Никто раньше, а уж тем более позже, не преодолел этот путь самостоятельно. После того, как остатки высланного в запретную зону отряда сталкеров вернулись, принеся пугающие новости из западного города, обеспокоенные вожди вольных анклавов решили заблокировать все известные им проходы. Раззадоренные падением черных скорпионов, районные бандюки сразу же заняли ничейные территории, поделив их на два воюющих лагеря — Лигу и Полос, и пан Вроцлав Спортивок, где всякий чужак воспринимался как злейший враг. По приказу тогдашнего совета, объединявшего людей, командующих немалой частью окрестных анклавов, большую часть дорожных туннелей завалили и замуровали, оставив лишь два хорошо защищенных шлюза, ведущих пограничному магистральному каналу, чтобы разведчики могли патрулировать территории под запретной зоной, высматривая приближающиеся угрозы. Благодаря их усилиям возникла в меру подробная карта этой части подземелий, та самая, копию которой учитель держал теперь в руках. Люди, которые ее выполняли, должны были проводить его на запад до одного из анклавов тамошнего пограничья. Помнящий предпочел бы идти в одиночку, как когда-то, но ему пришлось согласиться на эскорт по одной простой причине. Отравленные локации радиоактивными остатками территории со временем сделались рассадником страшнейших мутаций. Это оттуда расползались по городу твари, которых не придумал бы и создатель самых кассовых фильмов ужасов. Именно поэтому одиночная вылазка в пограничье, а затем и в саму запретную зону, Казалось, скорее, дурацкой идеей. К отряду сталкеров ему придется присоединиться еще и потому, что в запретную зону чужих не впускали. Оберегаемые мощными довоенными шлюзами проходы открывались лишь пару раз в году, чтобы можно было провести поверхностную инспекцию туннелей. Кузнец обещал, что смотритель одного из шлюзов, его хороший знакомый, включит беглецов в высылаемый на днях патруль. Объяснение, от чего они не вернулись, будет простым. Люди все еще гибли в тех туннелях, хотя в последнее время и не заходили в них слишком глубоко. Станис придумал толково. У учителя было достаточно опыта, он знал местность и, пожалуй, что самое важное, не был заносчивым наглецом, как большая часть молодых, которые отправлялись в неизвестность, рассчитывая исключительно на фарт. С другой стороны, со времен его героических деяний прошло уже немало лет. Когда бомнящий отправился на восток, был он еще молод, полон веры и сил. А нынче? При одной мысли, что придется покинуть анклавы Нова, на него странно обмекали колени. Увы, кузнец был прав в одном. Оставаться было невозможно. Даже в том случае, если бы он принял бой и уничтожил Белого. Потому единственной альтернативой оставалось покинуть анклав. Вот только... — Все хорошо, — учитель прервал молчание последней долгой паузы. — Вижу, добраться этим путем до границы запретной зоны можно без проблем. Супер. Твои парни, как утверждаешь, доставят меня на запад. Клево. Но вся проблема в том, что ты забыл об одной мелкой, но необычайно важной подробности. Он указал пальцем на татуировку. — Да я и не забыл, — спокойно ответил Станис. Со времен эпидемии, которая положила конец владычеству черных скорпионов, Прошло уже почти 20 лет, да и, кроме того, ты обойдешь далекой стороной места, которые вы оккупировали, прежде чем ты сбежал на восток. постучал пальцем в карту, разложенную на полу, а потом медленно провел вдоль западного края запретной зоны, почти доведя до пепелища и граничащего с ним старого мяста, которое нынче называли просто мястом. Я знаю, что шансы повстречать старых приятелей и врагов минимальны признался помнящий. «Но ты ведь не станешь утверждать, будто весь Запад пережил приступ амнезии и полностью возобыла о том, что мы сделали на территории фабричного». «Мужик, да в мои времена половина жителей места готова была обосраться от одной мысли о том, чтобы увидеть одного из нас на противоположном краю поповец». Он кивнул на карту. «Полагаю, ты всегда можешь воспользоваться фокусом с повязкой», напомнил ему Станис. Перевязать голову было хоть каким-то выходом. Учитывая, сколько времени прошло, местные не должны были поглядывать с подозрением на пришельца с замотанным правым виском. И уж наверняка не станут видеть в нем агента враждебной фракции, которая перестала существовать многими годами ранее. «Это может удастся», — мысленно признался учитель, — «но не наверняка». Он все еще не был уверен, хороша ли идея кузнеца и его соратников. Хотя перед ним лежал очень подробный план тоннелей, оставалась одна, но большая проблема. На этой карте отображалась ситуация пяти-шестилетней давности, а с того времени многое могло измениться. «Хм, когда эти твои сталкеры в последний раз сходили на запад?» — спросил он подозрительно. «Ну, некоторое время назад», — неохотно признался Станис. «Некоторое?» — иронично произнес учитель. «Мы, сосед, говорим о нескольких годах? Так, мне кажется?» «Ну, не совсем», — кузнец слегка ухмыльнулся. «Трассу проверяют систематически как минимум раз в год», — уверил он помнящего. «Конечно, неофициально». «Твои парни неофициально выходили в зону?» — удивился помнящий. Станец фыркнул. ты бы удивился, дружище, как много можно сделать без чьего-то надзора». «Эх, если б ты знал, кому ты это говоришь», — подумал учитель, сохраняя каменное лицо. Он и сам был лучшим доказательством таких слов. Никому бы и в голову не пришло, что он, необычайно спокойный человек, вскоре после прибытия на восток заключил договор с иным и, проделав всю мокрую работу, превратил того в предводителя анклава. Об этом эпизоде нынче не знал никто, кроме самых заинтересованных сторон из которых одна уже успела распрощаться с жизнью. Даже Белый не знал подробностей операции, которая дала иммунитет немому, Услышал столько, сколько должен был знать, что отец его большой должник помнящего. Конец. Точка. Кузнец и его товарищи тоже не сумеют проникнуть в эту тайну, ибо учитель был уверен, что спасители его могли бы утратить желание спасать персону, которая тайно убрала наиболее разумного кандидата в предводители приготовив жителям 15 лет управления истинного деспота, а потом его глупого сына, так легко поддающегося манипуляциям. Никто не додумался до истинного положения дел, даже когда в вольных анклавах появились наконец-то купцы, прибывшие на территорию бывшего средместья через несколько лет после помнящего, предлагая уцелевшим не только товары, но и новости из остальных регионов, Охотно рассказывали они обо всем, что происходило со времен атаки, в том числе и о большой захватнической войне на Западе, в которой столкнулись бывшие солдаты, стоящие в Казанове, и не менее отчаянные банды, контролирующие кварталы Нового Двора и Гендовую. Это от них, хотя и не непосредственно, учитель узнал об окончательном падении бывшей своей колонии, о погромах, которые устроили остатком черных скорпионов и обо всей массе кровавых событий, сопровождавших возвращение спортивок на спорные территории. Он выслушал эти доклады из вторых рук, поскольку опасался сам встать с купцами лицом к лицу. Те моментально бы распознали бы в нем старого палача с запада. Татуировка, которая пробуждала дрожь у жителей подземелья от границ места до самых обводных каналов здесь, На северо-востоке была всего-то еще одним странным украшением лица. О том, что эти символы значат на самом деле, местные узнали уже после того, как носящий их человек сделался уважаемым местной общиной учителем. Потому ничего странного в том, что они высмеивали купцов, которые рассказывали невероятные, как им казалось, истории о безжалостных убийцах в мундирах, подчинивших себе чуть ли не четверть города. Ведь один из них был много лет их соседом и даже другом, всегда вежливым и готовым помочь. Они видели в нем лишь отца-одиночку, истого, опекающего сына-инвалида. Учитель отряхнулся от этих воспоминаний. «Если все так, как ты говоришь, ты должен хорошо знать, как выглядит ситуация на Западе», — сменил он тем. Станис окинул его внимательным взглядом. Он был достаточно опытным заговорщиком, чтобы понять, к чему ведет собеседник. «Не тяни меня за язык, дружище. Тебе не обязательно знать все». «Так я и не хочу знать все. Интересует меня лишь одна вещь, и касается она этой экспедиции». ну тогда спрашивай», — кивнул кузнец. «Кто теперь управляет этими территориями?» Учитель указал на анклавы, находящиеся между пограничьем и местом. На этот вопрос Станис не ответил сразу, а когда, наконец, отозвался, в голосе помнящему показалось опасение. — Фу, ну, еще год тому назад эти анклавы принадлежали спортивкам, — пояснил он. — Но ситуация там предельно динамичная, поэтому запросто можешь наткнуться там сегодня и на полос спортивки и полосы, две конкурирующих банды, гопники и фанаты, захватившие каналы под самыми большими спальниками в фабричном районе, наибольшие и самые лютые враги черных скорпионов. Для них повязка на том месте, где каждый вражеский солдат носил татуировку, все еще могла быть подозрительной, особенно если находилась она на голове незнакомого и к тому же пожилого человека а учитель не сумеет скрыть возраст, как бы он ни старался. — Ну, твои парни доставят меня до границ зоны и вернутся. — Да, — палец помнящего продвинулся по той самой линии, которую некоторое время назад показывал его собеседник. — И вот эту часть пути я должен преодолеть сам. — Да, — кузнец отвечал очень кратко, но одновременно резко и решительно. «Знаешь, что полосы или спортивки сделают со мной, если я попаду им в руки?» «Не попадешь», — уверил его Станис. «Мы позаботимся, чтобы отвлечь их внимание от пограничья». «Несмотря ни на что, я бы предпочел идти через государство церковников. Там и дорога в два раза короче, и...» «И в сто раз опасней», — закончил за него кузнец. «До запретной зоны ты доберешься. Ни разу не выходя на поверхность, оттуда попадешь на старую свалку» а там до границ място рукой подать. От сталкеров, которые ходили в охране караванов, мы знаем, что туннели к югу от нас не настолько уж непроходимые, как представляли это купцы, защищал свою идею учитель. Торговцы обходили самые сложные участки, идя по поверхности, чтобы сэкономить время и облегчить труд носильщиков. Я спокойно преодолею большую часть известных мне осыпей и завалов, Могу обойти их и боковыми, и узкими проходами. Но у меня-то не будет ящиков с товарами на спине. — Знаю, знаю, но проблема не в этом. Помнящий заметил, что последнее замечание его кузнеца рассердило. — Тогда в чем? — решил он продолжить тему. Станец вновь поколебался, как и тогда, когда предлагал ему бегство. — Хотя бы в том... — Что у нас нет людей, которые сумеют тебе помочь, если... Ну, если что-то пойдет не так. — а что может пойти не так? — засмеялся учитель. — Да все. — Не, ты преувеличиваешь. — Не, не преувеличиваю. Можешь поверить мне хотя бы раз и прислушаться к доброму совету. Кузнец глянул ему прямо в глаза. — Той дорогой ты до цели не доберешься. Помнящий тоже сделался серьезен. — Хм... «Ты что-то от меня скрываешь?» Станец медленно кивнул. «Верно. Однако я придержал только ту информацию, которая тебя, ну, не касается». «Но...» «Никаких «но», — ряфнул разозленный кузнец. «Или ты идешь конкретной трассой, или мы забудем об уговоре». И подтянулся к карте. Помнишь, и схватил его за запястье. Они снова взглянули друг в другу в глаза, на этот раз напряженно, очень напряженно. «Ладно, я пойду, но с одним условием. Ты скажешь мне, от чего тебе так это важно, чтобы я выбрал дорогу через фабричный». Станис сжал губы, с трудом сдерживаясь, чтобы не взорваться. Длилось это несколько секунд, а потом черты его лица обмякли. «Ладно», — бронил он, — со значением «поглядывая на руку». Учитель ослабил пальцы и убрал ладонь. «Говори». «Мы хотим, чтобы ты доставил в башню очень важную весть, которую получишь в анклаве «Слепая ветка», — наконец проговорил кузнец, упоминая месте, где находился шлюз. «Это совершенно секретная информация, которая ни за какие сокровища мира не должна попасть в руки папских псов». Глава 9. Исход. В туннеле под колодцем стояла очередь из собирателей. Люди спокойно ждали, пока гвардейцы проверят через визоры пустали территория поблизости от входа. Когда посланный наверх наблюдатель наконец спустился по сильно проржавевшим скобам, Бендер и двое его коллег принялись перетаскивать бетонные отбойники, из которых был сделан противовес Блокирующий толстый чугунный клапан 700 кг бетона хватило для того, чтобы обезопасить один из немногочисленных выходов на поверхность Механизм этой конструкции был сказочно прост Три полудюймовых кабеля, проволочные сквозь припаянные к средней части клапана ухваты Метром ниже сплетались в один толстый стальной канат На нижнем его конце сразу над фундаментом канала размещалась крестовина, изготовленная из сваренных тавровых уголков. На нее и клали слой за слоем отбойники. Дополнительной защитой выхода была петля, размещенная внизу всей конструкции, свисающая точнехонько между двумя прикрученными к полуухватами. В случае тревоги сквозь нее вдевали толстый пруд, стоящий на готове под ближайшей стеной. Клапан, таким вот образом заблокированный, невозможно было отворить снаружи, разве что с использованием тяжелого оборудования, а таким в городе никто не обладал вот уже много лет. Разрушить колодец тоже было невозможно, по той простой причине, что шум и вибрации привлекали монстров. Потенциальные нападающие в несколько минут притянули бы на свою голову стаи шариков, катакатов, пеляков, а то и крылочей. Разблокировка входа прошла быстро. Хватило снять крестовину и поднять крышку. Гвардейцы сделали это быстро и умело. Двое из них вышли на поверхность, чтобы защищать территорию. Внизу остался только Бендер, следя за порядком в туннеле. Собиратели по очереди проходили мимо, чтобы быстро взобраться и исчезнуть в узком проеме. 20 человек в последнее время на поверхность посылали каждого, у кого не было других обязанностей. Пополнение сокращающихся припасов требовало э, жертвенности. Все прекрасно знали об этом, а потому никто не жаловался на двойную частоту выходов. Учитель стоял в самом хвосте очереди, рядом с нимым. Когда пришла их очередь, они без колебаний двинулись в направлении снопа света, вливающегося сквозь открытый люк. — Э, а вы куда? — гвардеец заступил им дорогу. Его ладонь уперлась в грудь помнящего. Хватило одного взгляда, чтобы Бендер отдернул руку. В глазах задержанного тлело нечто большее, чем просто холодное презрение. "А ты как думаешь?" насмешливо спросил учитель, обнимая сына за плечи. Гвардеец поднял восковую табличку, старое римское изобретение, которое теперь в постъядерную эру вернуло свои позиции. Быстро просмотрел записи, а когда закончил, показал собеседнику аккуратно процарапанные слова. "Вас нет в списке. А значит, не выходите." заявил он. «Все просто, как двери». Когда страж услышал громыхание подкованных ботов, сразу обрел уверенность. Его товарищи как раз возвращались в подземелье. Всякий, кому не было нужды пребывать на поверхности, бежал оттуда как можно скорее, едва только это удавалось. От приобретенных рефлексов непросто отказаться. И недаром люди перед войной говорили «Молодого, кровь греет». Уровень облучения снижался медленно, зато постоянно. Люди, одетые в кожаные толстые плащи и дышащие фильтрованным воздухом, могли бывать в руинах и по несколько часов в день, не рискуя ни жизнью, ни здоровьем. Конечно, если не принимать во внимание угрозы со стороны все более агрессивных мутантов. И все же уцелевшие продолжали делать, что могут, лишь бы поменьше радоваться свету дня. Не было в таком ничего странного. Учитель годами втолковывал им, что наверху их может убить все, а потому они впаяли эту истину себе в голову. И немало воды должно утечь, пока эти гвардейцы и их ровесники преодолеют атовистический страх перед контактом с отравленной землей. мой послезавтра выходит на свои первые сборы», — спокойно ответил помнящий, когда вся троица гвардейцев стала между ним и выходом. Поэтому поэтому он придет сюда через два дня, сразу после побудки. А мы его выпустим, как и всех прочих собирателей. Закончил за него Бендер. Сори, но вот такие у нас правила, учитель. Ты, сынок, забываешь об одном. Не спуская глаз гвардейцев, учитель передвинул сына к себе за спину, словно намереваясь убеждать их силой. Белый перед всем собранием выразил согласие, чтобы я приготовил парня к этой работе. «Ты не станешь это отрицать, поскольку ты там был и собственными ушами слышал, что сказал предводитель. А если так, то я объявляю выход на поверхность, необходимым в деле обучения немого. Сейчас!» Бендер смерил его мрачным взглядом, не понимая, что делать. Ситуация выходила у него из-под контроля. Гвардейцы должны были исполнять приказы, оставляя раздумье предводителю. Однако в этом случае наклевывалось явное противоречие. Учители его сын не значились в списке тех, кому разрешен выход, но и помнящий не обманывал. Белый согласился на подготовку немого к работе собирателя. Сделал это едва ли не перед целым анклавом, хотя никто не уточнял, в чем, собственно, эта подготовка будет состоять. Логика подсказывала единственный разумный метод обучения – это показать глухонемому, что и как он должен делать, когда окажется на поверхности. А эти территории невозможно имитировать ни в одном из каналов. И даже такой болван, как Бендер, должен был это понимать. Нескладный гвардеец громко сглотнул. Раз, другой глянул в сторону партнеров по патрулю. Но те были настолько же дезориентированы, как и он сам. А потому он не нашел в их взгляде ни малейшего следа поддержки. «Э-э, ну, я должен...» — начал неуверенно. «Ты должен принять решение, сынок», — перебил его учитель. «Причем быстро, поскольку люк нужно закрыть и заклинить». Он кивнул на сноп света, падающий с потолка, в паре шагов. В нем отчетливо кружились пылинки. Это замечание полностью выбило Бендера, а помнящий указал ему на очередную проблему. Правила гласили четко – люк закрывается сразу же после того, как выйдут собиратели. Все отступления от этого правила карались очень жестко с того момента, как в подобной ситуации в туннеле проник большой, несколько метров длины, шипозмей. Совладать с тварью оказалось непросто. До того, как ее последний сегмент был сожжен, она сумела прикончить семерых и ранить еще двадцать. Вид искалеченной Боны напоминал жителям Манклава об этой трагедии каждое утро, поскольку женщина, хромающая из жилого квартала в коптильню, ежедневно проходила мимо большей части апартаментов. Бендер лихорадочно раздумывал, как поступить в этой ситуации. Товарищи же его все более нервно поглядывали в отверстие люка, словно ожидая, что в любую секунду свет исчезнет, заслоненный телом очередной мутировавшей твари. «Это, может, обыщем их, да и пропустим», — предложил в конце концов один из них, низкий блондин с крупным носом, которого все называли уродом, несмотря на то, что на миропомазании он выбрал себе совершенно другое прозвище. Векера, один из двенадцати справедливых, который судил учителя, поддержал эту идею негромким ворчанием. Помнящий мысленно улыбнулся, видя, как близок к победе. Сейчас же широко развел руки, чтобы заставить гвардейцев быстрее начать осмотр. Немой, проинструктированный еще в школе, сразу же сделал то же самое. Бендер с помощью урода старательно обыскали учителя, а потом и его сына. Ничего запретного они не нашли, поскольку иначе и быть не могло. Гвардейцы не обнаружили у него ничего, кроме стандартного набора собирателя, а когда учитель открыл переброшенный через плечо рюкзак, осматривавший его парень, заметил только трех вяленых крыс и пластиковую бутылку, до половины наполненную фильтрованной водой. Еды, которую они забирали на поверхность, хватило бы на один скромный перекус. Станис продумал все. Помнящий должен был выйти без припасов». Ну и оружие, естественно, чтобы гвардейцы ни о чем не заподозрили до самого момента возвращения собирателей. При некотором их везении Белый пошлет погоню только перед сумерками, что даст беглецам не меньше 10 часов форы. Этого времени должно бы хватить, чтобы добраться до магистрального канала, а за воротами, помнящему, не будет уже никакого дела до Альбиноса и его интриг. Эээ, я внесу вас в список». Наконец проворчал Бендер, неохотно посторонившись. Глава 10. Укрытие Выход из анклава вел на некогда широкую улицу, прямую как стрела и окруженную рядом разрушенных серо-черных многоэтажек. Место это, удаленное от нулевой точки более чем на пару километров, находилось на краю зоны самых серьезных разрушений, из-за чего изрядная часть сожженных домов все еще стояла, пусть состояние их и было далеко от идеального. Лишь местами, где ударная волна нарушила конструкцию почти столетних домов, на проезжую части аллейки порой высовывались широкие языки осыпей из строительного мусора. Для помнящего мир выглядел как снимок, слишком долго пролежавший на солнце. После двадцати лет, миновавших после ядерного пожара, он сделался поблекшей копией самого себя. Из-под завалов, щебня, покрытых окаменевшим слоем пепла, торчали обугленные культи деревьев. Трупы пожаренных коррозией автомобилей напоминали тварей, всплывавших из худших кошмаров. В их порыжелых кузовах ржавчина проела сотни неровных черных, словно смола, отверстий. Отброшенного после объявления тревоги, полузасыпанного обломками автобуса, не осталось уже почти ничего, кроме рамы и ободов, с которых свисали печальные остатки сопревших покрышек. В дальней перспективе улицы, в том месте, где некогда начинался парк, вездесущая серость уступала место более ярким краскам. Давнишняя зелень ушла в забытье. Ее скрыла палитра синевы, доминирующего цвета новых видов растений, покоряющих зараженные излучением руины. Длинные, серо-стальные, толстые, словно довоенные фонари лозы бульдожорцев покрывали немалый кусок растрескавшейся поверхности. Их более тонкие концы дотягивались до большого кирпичного массива, что находился на противоположной стороне улицы. Путаница оплетающих стен лос систематически сжимала все, что попадало в их объятия. Даже железобетон не мог сопротивляться их разрушительной силе. Хватило года такого противостояния, чтобы старая школа, пережившая времена Фестунг-Бреслау и воспротивившаяся ударной волне ядерного взрыва превратилась всего лишь в кучу мусора. Похоже, выглядела и угловая многоэтажка слева. Уничтожение ее дало обитателям Анклава иного понимания, что уже скоро придется им сражаться за территорию не только с шариками и прочими мутировавшими хищниками, но и с не менее опасными растениями. Пока же хватило и огня. Сталкеры прокрадывались на угол и поджигали коктейлями молотого самые густые клубки ползущих по мостовой растений, чтобы остановить их движение в направлении территории Анклава. Но все понимали, что эти усилия, пусть даже пока и результативные, скоро перестанут иметь значение. Учитель бывал там, причем не единожды. Видел собственными глазами, как новая жизнь поглощает пространство старого парка, как странные растения, которым никто никогда не дал и не даст уже названий, громоздятся, тянутся туда и сюда, выше, чем башни недавно еще виденного вдали готического собора. Некогда обнаженные шпили, которые пережили даже вспышку, оказавшуюся ярче миллиона солнц и сопровождавшие ее катаклизмы, исчезли под синими зарослями, словно бы никогда их там и не было. Вместо шпили теперь клубились странные, пожирающие друг друга ядовитые и отравляющие растения паразиты и грибы. К счастью для учителя и его сына, путь, определенный кузнецом, позволял им миновать эти проклятые богом и людьми места – которые кишили мутировавшими тварями новой эры. Помнящий окинул взглядом далекий горизонт, где виднелись руины, покрытые комковатыми растениями и обозначавшие близкий край запретной зоны. Потом, положив ладонь на плечо Немому, учитель развернулся и двинулся медленным шагом в направлении перекрестка, находящегося в десятки метров дальше. Метрах в двухстах от них была первая цель его пути – Небольшая площадка, где до войны располагался скверик, частью покрытой растительностью, частью асфальтом. Однако уцелевшие позаботились, чтобы на зараженной земле ничего не росло. Любой росток, пробивавшийся здесь, слой черного грунта сразу же выкорчевывался или сжигался. Жителям Анклава хватало, что мутировавшая от излучения растительность распространялась на прилегающие к одору кварталы и на близкий парк. Эти 200 метров должны были стать единственным контактом учителя и его сына с поверхностью, по крайней мере до того, как они минуют каналы под запретной зоной, а может и до самого места. Другой дороги для бегства из домена, контролируемого белым, не было. Патрули бы не выпустили помнящего за баррикады, охраняющие подземные входы в анклав, а если бы даже ему каким-то чудом удалось убедить стражников, то те бы сразу донесли о его выходе Альбиносу, а тот, не колеблясь, выслал бы за беглецами погоню. План Кузнеца состоял в том, что учитель с сыном вернуться под землю за первым же поворотом транзитного туннеля, метров за сто от баррикады. На улице подле сквера находился канализационный колодец, ведущий в канал, соединяющий анклав Инова с соседним, еще меньшим сообществом, много лет управляемым регулярно выбираемым советом старейшин. Однако и место обитания псевдодемократов не было окончательной целью путешествия учителя, его сына и проводников, которых он должен был встретить в подвалах одного из старых жилых домов. Туннель, куда они сойдут все вместе, имел немало ответвлений. Одно из них и позволит им обойти территорию, контролируемую Альбиносом, и направиться в анклав, лежащий между этими местами и краем запретной зоны. Если все пойдет согласно плану, учитель доберется туда еще до полудня, прежде чем все собиратели вернутся с поверхности. Когда белый поймет, что его обманули, оба беглеца будут уже вне досягаемости его длинных рук. Если только Станис не врал. Приближаясь к очередному перекрестку, учитель сошел на тротуар и замедлил шаг. Взволнованный немой повторял каждое его движение, это был его первый выход на поверхность. Отец брал его наверх систематически, вот уже несколько лет, однако никогда они не отходили так далеко от входа в анклав. Обычно шли к ближайшему наблюдательному пункту, а поскольку те размещались на чердаках домов, то достаточно было пробежаться до первого подъезда или взобраться по самодельной лестнице на второй этаж, а там по ступенькам добраться до крыши. С таких-то мест немой с открытым ртом таращился на останки неизвестного ему мира. Города, в котором он родился, но который не мог помнить. Теперь парень оказался куда дальше от безопасных туннелей, чем когда-либо ранее. Да к тому же это было лишь начало общего путешествия. Потому ничего странного, что отец все время за ним приглядывал. А еще ежеминутно проверял, помнит ли мой, взволнованный приключением, о нескольких простых приказах, которые он вложил в него за последний день. Поднять руку, сжать в кулак. Учитель оглянулся через плечо. Чудесно. Немой скорчился под стеной, рядом с выломанной годы назад дверью небольшого магазинчика. Дышал там тяжело, со взглядом устремленным на руку отца. Помнящий медленно распрямил пальцы, Можешь стать мальчик, подумал довольной проверкой. Сам же сосредоточил все внимание на выжженном до голой земли скверике. Несмотря на длительное наблюдение, никаких следов жизни в его окрестностях он не заметил. Прекрасно. Махнул рукой и, пройдя угол, двинулся вдоль стены. Укрытие, где и должны были ждать двое людей кузнеца, располагалось в подвалах ближайшего из домов, вход в который заслоняла куча мусора с рухнувших балконов. Но дыра в верхней ее части была достаточно крупной, чтобы сквозь нее сумел проскользнуть человек, не слишком при этом нашумев. Учитель открыл охраняющую лас решетку, а едва лишь они оказались внутри дома, вновь затворил ее, поспешно задвигая оба засова. Это тоже представляло собой часть рутины, связанной с использованием укрытий. На лестничной клетке было темно, хоть глаз выкали. Собиратели заколотили окна между этажами, чтобы укрытия не высмотрели пролетающие между парком и кварталом крылачи. Свет, проникающий в отверстие над руинами, разгонял тьму лишь возле входа, а дальше, казалось, вставала смоляная стена. По крайней мере, так оно выглядело для обоих беглецов. Немой начал дрожать. Развлечение завершалось в тот же миг, когда он шагнул во тьму. Наконец до него дошло, что этот выход на поверхность вовсе не ради развлечения. В доме царила неестественная тишина. Учитель дважды хлопнул в ладоши. Через несколько секунд, закусив губу, повторил сигнал. Он все еще чувствовал раздражающую уверенность, что Станис все это затеял лишь за тем, чтобы сдать их белому. Давал себе отчет в бессмысленности таких подозрений, особенно в свете всего произошедшего, но все никак не мог избавиться от навязчивой и беспокоящей мысли о предательстве. По крайней мере, сомнению не подлежало одно. Здесь и сейчас он получит ответ — Не был ли договор с кузнецом величайшей ошибкой в его жизни? Тук-тук. Тук-тук. Неподалеку кто-то ударил палкой об косяк. Мигом позже раздался тихий скрежет, после которого тьму прошил свет, сперва моргающий, но делающийся ярче. — Э, заходите! — отозвался кто-то хриплым, незнакомым, помнящему голосом. Пучок света мазнул по облупившемуся потолку. Сталкер направил фонарь вверх, чтобы не ослепить прибывших. Учитель схватил сына за плечо, когда пальцы его опустились на кожаную куртку, он почувствовал легкую дрожь. Парень трясся от страха. Однако, подталкиваемый отцом, он послушно пошел в сторону ступеней, ведущих в подвал. Их было там двое, как и обещал Станис. Худых, заросших, грязных, похожих, словно две капли воды. Типичных сталкеров, как звали людей, которые выбирали иллюзию свободы и предпочитали бесконечно бродить по сети ничьих туннелей, а не оседать навсегда в одной из многочисленных общин подземелья. Помнящий такому совсем не удивлялся. Он и сам провел в подобных хождениях изрядный кусок жизни, когда был еще молодым и глупым. Хотя, наверняка, куда более умным, чем те бедолаги, на которых он теперь смотрел. Обоим сталкерам было лет по двадцать с небольшим, а выглядели они уже, по крайней мере, лет на десять старше. В резком свете фонаря учитель видел их худые, покрытые лишаями лица, свидетельствовавшие о том, что долгое общение с излучением брало свое. И все же он уважал выбор этих парней. Существование под каменным небом, где день ничем не отличается от ночи, давило порой даже на него. В такие минуты ему казалось, что кирпичные арки медленно сжимаются, словно желая раздавить хрупкие тела жертв, заманенных в ловушку иллюзорной безопасностью. Он отряхнулся от этих мыслей, когда услышал треск захлопывавшихся за спиной дверей. Фонарь погас, но прежде чем это произошло, второй сталкер успел зажечь масляную лампу. Мигом позже загорелась и вторая. Обе они стояли на противоположных концах длинного стола. Желтоватый свет выхватывал из темноты знакомые контуры. Поношенный рюкзак и два заплечных мешка. Те самые, которые Станец обещал принести на поверхность. Учитель быстро осмотрел их содержимое. Все было на месте. Оружие, еда, инструменты, сменная одежда. Можно выдвигаться хоть сейчас. Он отдал мешки сыну. Протянул также и пояс с двумя ножами и коротким мачете. Потом вынул из кармана в короткую веревку. На обоих ее концах он еще раньше завязал петли. Первую затянул на запястье Немова, Вторую надел на собственную руку. Это была очередная придуманная им страховка, а одновременная система коммуникации. Дернул за веревку один раз. Ответ почувствовал почти моментально. Прежде чем забросить рюкзак за плечо, он взглянул на спокойно ожидающих мужчин. «Мы готовы», — сказал им помнящий. Глава 11. Каналы. Добраться до канализационного колодца было простой формальностью. Публичные проходы, которые находились на нейтральной территории, не закрывались и не блокировались, чтобы каждый, кто окажется в нужде, имел возможность быстро эвакуироваться в подземелье. Сталкеры заботились о состоянии таких переходов, поскольку именно они ими и пользовались чаще всего. Один из близнецов как раз засунул кончик лома в щель и ловким движением приподнял тяжелую крышку. Второй стоял в паре шагов поодаль, внимательно оглядывая окрестности. Наложил стрелу на наполовину натянутую тетиву. Обычный наконечник не остановил бы нападающую тварь, о чем все, включая немого, прекрасно знали. от Оттого в таких ситуациях использовались отравленные стрелы. Пропитанные ядом сарлака, зазубренные наконечники могли парализовать любого меньшего противника или замедлить противника большего, а в ситуации кризисной вопрос жизни и смерти человека решали порой доли секунд. Немой вздохнул с облегчением, едва лишь оказался в тесном канале. Это был единственный мир, который он знал достаточно хорошо, только под каменным небом чувствовал себя уверенно, хотя... Для воспитанного на поверхности помнящего это все еще казалось странным. Прежде чем люк вернулся на свое место, в темноте раздалось знакомое жужжание. Тот близнец, что похудощавее, накручивал рычаг, подзаряжая аккумулятор фонаря. Узкий сноп света прошелся по закругленным бетонным стенам прохода, делая заметными намалеванные на них символы и указатели. На длинной горизонтальной красной линии, которая заканчивалась стрелками на обоих концах, с одной стороны виднелись надпись «Иные» и число «50», означающее количество шагов, необходимых, чтобы добраться до границ анклава иного. А над противоположным краем находилась надпись «Советы-170». Примерно посередине знака учитель заметил вертикальную риску, лишенную каких-либо дополнительных знаков. Над ней и под ней размещался короткий список названий остальных анклавов. Последние надписи нарисованы были куда большими буквами. Верхние надписи говорили, что, выбирая южное направление, можно добраться до самого Нового Ватикана, а нижние указывали в сторону запретной зоны. Беглецы отправились на запад. Едва лишь замыкающий сталкер оказался в туннеле. Им пришлось идти гуськом, склонив головы, Большая часть каналов и проходов в этих местах имела диаметр до полутора метров. Именно поэтому анклавы обычно и возникали на тех отрезках подземелий, где современная их сеть соединялась с куда менее клаустрофобной немецкой инфраструктурой или же исключенными из оборота задолго до атаки туннелями, датированными еще XII веком. Учитель в первые годы подземных мытарств исследовал множество такого рода старых каналов, Несмотря на серьезную нестабильность старых конструкций, уцелевшие куда охотнее селились в давно замурованных коридорах, которые, если сравнивать с социалистической частью канализации, выглядели как дворцы рядом с халупами. Смелость эта имела и свою цену. Ни одна семья погибла под осыпями, когда нарушенные зубами времен, сотрясенные силой недалекого ядерного взрыва потолки с грохотом обваливались. Порой они погребали под собой целые поселения. Одно из таких мест находилось неподалеку, как раз на пути странствия помнящего и его сына. Сталкеры зажгли лампы и провели беглецов к ближайшему перекрестку, а там свернули влево, даже не поглядев на очередные указатели. На этом отрезке они миновали только одного человека, спешащего на восток курьера, который не одарил их даже мимолетным взглядом. Учитель и не мой, По примеру проводников, оперлись округлую стену, чтобы дать ему проход, 200 метров от места, в котором они его повстречали. Каналы раздавались в большую камеру. Два идеально округлых входа в туннеле к которым необходимо было подниматься по вбитым в бетон скобам, вели дальше на запад, а вот третий лежал чуть пониже, шел прямо на север, но они не выбирали ни один из них несмотря на то, что над каждым из туннелей виднелись по четыре, а то и пять названий. Потому что в этом месте беглецам нужно было сойти ниже, на более старый уровень каналов, если хотели они избежать ненужных проволочек или прохождений через лежащие на их пути анклавов. Это было очередной из хитрых пунктов плана Станиса. Споры со стражниками в контрольных точках отняли бы у путников слишком много времени, особенно на парися не на службистов, а уже этих хватало в каждой из гвардий. По этой причине кузнец и советовал, чтобы они выбрали старые туннели, лежащие несколькими метрами ниже и редко посещаемые. Благодаря им они могли миновать анклавы лицей и капитолий, пусть этот, как слышал учитель, в последнее время использовался исключительно сталкерами. Беглецы подождали некоторое время в камере, пока встречные здесь загруженные мужчины, идущие в противоположном направлении, исчезли за поворотом туннеля. — Это действительно безопасно, если использовать маски, — заметив колебания учителя, заверил негромко тот из братьев, который раньше шел впереди. — Мы пришли к вам понизу, — добавил он, указывая на защищенное обычной решеткой отверстие в бетонном полу. Помнящий задумчиво кивнул. Поглядывающий в его направлении, сталкер решил, что это означает согласие, и сразу же присел, чтобы поднять запертый на один засов люк. — Погоди! — остановил его учитель. — Да нечего опасаться! — поддержал брата второй сталкер. — Люди рассказывают жуткие вещи о тех местах, но это все враки. Казалось, он говорил искренне, помнящий знал, что они не врут. Сомнение у него возникало не из-за страха перед неизведанным или опасением за жизнь, Люди Станиса, не зная, что это место ему знакомо, полагали, будто он испугался дурной славы, которая окружала находящихся под их ногами туннели. Но правда была куда сложнее. Тринадцать лет назад, когда отряды копателей из окрестных анклавов пробились сквозь толстую стену, блокировавшую кусок коридора, находящийся на нижних уровнях, ровно под этой камерой, глазам людей открылся удивительный вид. Нитка канала, выстроенная в XII веке, вела в большое помещение, состоящее из четырех идентичных параллельных холлов. В каждом было метров 50 длины, метра четыре ширины и столько же высоты, если считать расстояние до высшей точки свода, который подпирался двадцатью толстыми колоннами. Чем было это место и для чего оно служило, не знал никто. Наиболее правдоподобная версия гласила, что это регуляционные камеры, где собиралась вода из окрестных коллекторов, если пропускного размера системы не хватало для быстрого ее сброса. Однако истинность этой теории подтвердить было невозможно. Каково бы ни было назначение этой комнаты, она казалась идеальным местом для создания анклава. Обитатели окрестных переполненных лагерей принялись состязаться за получение привилегии и перебраться в собор как по очевидным причинам назвали эти таинственные камеры. В анклаве Инова даже устроили лотерею, победители которой, ровно 46 человек, получили право перебраться в подземный дворец. Среди счастливцев была и Анастасия. Невысокая, музыкальная, 22-летняя девушка, с которой помнящий познакомился вскоре после прибытия в вольные анклавы и с которой тогда связал свою жизнь. Его раздражал факт, что она приняла участие в лотерее, не поставив его в известность. Но, с другой стороны, радовала перспектива переезда, поскольку счастливцы, выбранные лотереей, могли забрать в новый анклав своих близких. Однако иной имел некоторые возражения и выразил их предельно ясно. Не по нраву ему была потеря собственного, наиболее доверенного человека». Только когда он понял, не без подсказок учителя, что может получить контроль над вновь возникшим сообществом, он перестал чинить перепоны. Анастасия отправилась в собор одной из первых. Хотела забрать с собой немого, но тот не пожелал покидать отца, в чем не было ничего странного. В конце концов, они были рядом друг с другом с того момента, как мальчишка начал воспринимать окружающий мир. Решили тогда, что помнящие присоединиться к переселенцам Едва лишь обучит своего преемника через несколько недель. И он отправил Анастасию в собор, помог ей выбрать место, где они должны были позже поселиться, под стеной у пятой колонны в последнем ряду, подальше от входа, зато у накрепка замурованного входа в канал. Наполненная окаменевшим илом, выступающая на добрый метр труба идеально подходила для второго этажа их будущего жилья и для дополнительной комнатки, в которой у них было бы немного приватности под боком у растущего ребенка. Тремя днями позже, во время урока, учитель почувствовал короткое дрожание пола. Знал, что это означает, однако и допустить не мог, что катаклизм коснется места, которое должно было стать его домом. Не подумал об этом, даже когда гвардейцы объявили тревогу, словно безумный колотя в висящую на цепи рельсу, использовавшуюся в анклаве вместо колокола. Он до сих пор не мог простить себе, что не появился на месте обвала раньше, хотя отлично понимал, это ничем бы не помогло. Свод собора рухнул, когда пришедшие туда люди принялись бить в потолке дыры для улучшения циркуляции воздуха. Достаточно было нарушить кладку в нескольких местах, чтобы пошла цепная реакция, и вся конструкция обрушилась. Поселенцев накрыли тысячи тонн земли и обломков. Помнящий понятия не имел, где могла оказаться в тот момент Анастасия, но подозревал, что работала возле собственного бокса. Значит, он требовал, чтобы спасатели попытались добраться до угла камеры, прорыть туннель вдоль стены, но предводители отозвали людей после двух дней работ как только заметили, что находящиеся неподалеку от входа остатки потолка нестабильны и грозят обрушиться. Потом, годы и годы, учитель обещал себе, что попытается докопаться туда собственными силами, и проверит, прав был он или нет, полагая, что свод у самой стены не обрушен или обвалился не сразу, дав Анастасии шанс спрятаться в трубу и выжить. Все советовали ему забыть, но он упрямо заставлял себя думать, Как напугана была его женщина, когда пыль опала, а она поняла, что ее ждет медленная смерть от удушья. Успокоился он только, когда нашел человека, который рассчитал ему, насколько хватило бы воздуха в небольшом замкнутом пространстве. Результаты всякий раз, сколько бы вариантов они ни прикидывали, однозначно указывали, что Анастасия не имела ни малейшего шанса дождаться спасения. Даже если бы не остановили работу, девушка не дожила бы до спасения день или два. Это была единственная причина сегодняшнего колебания учителя. Когда Станис объявил ему, куда пойдет их путь, он почувствовал неуверенность, но ничего не сказал. Полагал, что сумеет справиться с эмоциями и спуститься в этот массовый могильник, где оказались погребены и его мечты о создании семьи. После тех событий у него было еще несколько женщин, но ни с одной из них связь не оказалась настолько сильной, как с Анастасией. Он не хотел заново переживать ту боль, которую почувствовал тогда, когда его, бившегося в истерике, выводили из канала. «Это действительно необходимо?» — спросил он, наконец, чуть дрогнувшим голосом. Сталкеры сознанием переглянулись. «Видят во мне всего-то лишь перепуганного гражданского». — Да пусть оно так и остается, — подумал он. — Ну, если хочешь, можем идти верхом, — обронил один из них, не скрывая досады. — Но нужно решаться сейчас. Каждая минута промедления уменьшает наши шансы на... Сколько времени мы можем потратить? Этот вопрос был задан лишь за тем, чтобы оттянуть момент принятия решения. По... — Ну, четыре по — сказал тот сталкер, который сидел у люка. — По полчаса на каждое понятное дело. У нас при себе достаточно оружия, значит, не обойдется без разговора с кем-то из властей анклавов, а это лишняя потеря времени. Сказал бы я, что из форта мы выйдем в лучшем случае через 4 часа. Низом доберемся м, до того самого места, ну, раз в 10, наверное, быстрее. Но если у тебя с этим проблемы... Он сделал красноречивую паузу. У сталкера в голове не укладывалось, что с человек с татуировкой на виске может быть настолько труслив. Может, решил сделать себе такой узор лишь за тем, чтобы сойти из-за крутого. Учителю хватило на раздумье секунд десять. Он должен попрощаться с женщиной, которую любил по-настоящему. — Спускаемся, — скомандовал он, обнимая сына.